Весь Шерлок Холмс с Юрием Тенманом. Юрий Тенман. Шерлок Холмс. Дело о пропавшем коллекционере. Рассказ посвящается моим дорогим и любимым Оксане и Анюте Тенман. Глава первая. Как всегда, письмо. Судя по моим записям, это случилось в середине января 1893 года. Тяжелый липкий туман уже не первый день окутывал Лондон. Он делал улицы, похожими на призрачные коридоры, растворяющиеся в сырой дымке. Я стоял у окна, задумчиво глядя на едва заметные силуэты домов и газовых фонарей. Шерлок, облаченный в свой любимый бордовый халат, расположился в кресле у камина. Он рассеянно постукивал пальцами по подлокотнику, как делал всегда, когда его одолевала скука. Трубка давно потухла а скрипка лежала на столе, как отвергнутая, забытая им вещь. Эти туман напоминает мне нашу жизнь, не глядя в мою сторону, произнес он. Э, в каком смысле? спросил я, хотя признаться особого желания говорить у меня не было. Ну, конечно, не всю ее целиком, меланхолично продолжил он, последние недели. Они ужасны, бесцветны и удушливы. Он кинул на пол типу лежащих рядом с ним газет. Одно дело скучнее другого. И даже зацепиться не за что. Похоже, Лондон решил уйти в зимнюю спячку вместе со всем преступным миром. Мой друг потянулся к трубке и набил ее табаком но зажигать не торопился. А вам обязательно нужен фейерверк, не выдержал я. Даже у премьер-министра бывает отдых. Пользуйтесь моментом. Холмс вынул из камина тлеющий уголек и, раскурив трубку, наконец глубоко затянулся. В воздухе повис густой клуб табачного дыма. — Я не премьер-министр, Батсон. Моему уму постоянно требуется подпитка. И еще. Я думаю, вам не стоит так переживать за сына вашего брата. Если вы действительно хотите оказать ему помощь, перестаньте отправлять деньги. — можно подумать, что вы читали письмо, — произнес я с растерянным видом. Не зная об удивительных способностях Холмса видеть собеседника насквозь, я бы обиделся. А так просто спросил с любопытством. Как вы догадались? Холмс немного оживился. Элементарно, друг мой, клянусь, и письма я не брал в руки. Хотя сам факт забытого вами... На столе конверта уже о многом говорит. Надо признать, что миссис Хадсон потратила немало времени на то, чтобы приучить нас к порядку. В отношении вас она достигла определенного успеха. В отличие от меня, вы перестали разбрасывать все по дому. Так как вы догадались, что это письмо от Артура? Все дело в мелочах. Важен не сам факт получения вами письма, а то состояние, в которое оно вас вергало. Вы явно расстроены. Конверт, насколько я заметил, был надорван неровно. Обычно вы пользуетесь ножом для бумаги. Содержание вас не порадовало настолько, что вы не вышли к утреннему чаю. И это уже что-то из ряда вон выходящее. Я могу пропустить сей славный эмоцион, могу опоздать, но вы и никогда. Я знаю, насколько важна для вас семья. У вас не так много родственников. Все утро вы молчите и смотрите в окно. Вам не дает покоя какая-то мысль. Я думаю, вы приняли решение и теперь сомневаетесь в его правильности. Холмс наклонился ко мне и произнес почти шепотом. «Вы поступили верно, друг мой». «В чем? В том, что я отказал ему в деньгах?» «Бесспорно. Он пользуется вашей добротой, и не в первый раз. Я заметил, что у вас портится настроение, когда вы периодически выписываете чеки». «Но...» — лишь смог произнести я, Холмс. «Не дал мне договорить. Сегодня утром я заметил, как вы снова рылись в бюро. Там вы держите записи <свят> о ваших банковских расходах. И судя по тому, с каким грохотом вы задвинули ящик, средства у вас сейчас крайне ограничены». «Все правильно», — глубоко вздохнул я. «У Артура снова возникли финансовые затруднения». Он опять без работы и просит о помощи. Я не могу отказать ему, но его беспечность начинает раздражать. Не корите себя, Батсон, голодному человеку не дают рыбу, ему дают удочку. Он должен научиться рассчитывать на себя. Насколько я помню, ваш племянник родом из Брайтона. Он до сих пор живет там. Да, наши корни крепко вросли в почву этого тихого городка. Я ведь тоже вырос там. Он учится на финансиста. Скорее, думает вернуться к учебе. Сейчас он взял паузу в образовании, сами понимаете, финансовые трудности. Отлично. Один из моих бывших клиентов, некто мистер Крондорф, работает управляющим Лондонского окружного банка. Я свяжусь с ним. Попробуем трудоустроить вашего Артура. Но он закончил только первый год. Признался я. Ничего, хорошие рекомендации вполне позволит молодому человеку получить место младшего клерка. Это Удочка Ватсон. А мистер Кроундорф многим не обязан. Однако скучно, очень скучно. Не успел Холмс произнести эти слова, как на лестнице послышались шаги, и в дверях появилась миссис Хадсон. «Мистер Холмс, вам письмо!» – произнесла она. «Эй, давайте его сюда!» – оживился детектив и, вскочив с кресла, буквально выхватил конверт из рук слегка опешившей хозяйки. «Вот оно, Хадсон, вот — Оно! — вскричал Холмс, — готов поспорить, что это новое дело. Глядя на моего друга, его невиданную прыть, эти вспыхнувшие глаза, я действительно оценил степень его подавленности. Господи, какое счастье, что он не обратился к своему печально известному марокеновому футляру, в котором хранил шприц для внутривенных инъекций. Неужели мои норовоучения все же начали давать плоды? Э, – Что-нибудь у меня серьезное? – не выдержав, спросил я. Холмс быстро пробежал текст, написанный мелким ровным почерком. «Это от барона сэра Эдварда Грейвса. Вы что-нибудь слышали о нем?» Отвечать я не стал. «Я давно изучил Холмса и знал, что в моменты полного сосредоточения он может задавать вопросы по инерции и ответа не ждет». «Если же дело действительно стоило того...» Я узнаю об этом первом, Сэр Эдвард Грейвс, протянул Холмс, это имя должно быть вам известно. Он коллекционер антикварных предметов. Прекрасно разбирается в живописи. Одно время даже являлся консультантом в Лондонской национальной галерее Британском музее Муе Виктории. И Альберт. Его имя хорошо известно в Европе. Он пишет, что из его коллекции начали пропадать особо ценные вещи. Просит приехать. Он не обращался в полицию? Уверен, что нет. Иначе зачем бы он позвал нас? Из письма ясно, что все вещи пропадают из запертых комнат. Окна в них не открывают. «А сам сэр Эдвард часто покидает дом?» – спросил я. «И в письме об этом не говорится, но я много читал о сэре Грейвсе. О нем довольно часто пишет, в том числе и о том, что человек он странный, крайне суеверный и мнительный. «Он редко покидает дом. Взгляните на письмо. Что вы можете сказать о нем? Я впился глазами в протянутый мне лист и конверт. «Письмо как письмо. Многого здесь не скажешь. Бумага дорогая, но вряд ли бы сэр Эдвард позволил себе писать на дешевых листках». Я ничего особенного не вижу, ну, кроме того, что письмо отправлено из э, Танбридж Уэлса, э, что в графстве Кент. Как врач не могу не отметить, что именно там бьют весьма известные целебные минеральные источники. Но это вряд ли относится к делу. И еще. Если мне не изменяет память... В этом городе осели многие известные коллекционеры. И это все?» С недоумением взглянул на меня Холмс. «Вы меня разочаровываете, Ватсон. Как вы можете не видеть очевидного? Взгляните на почерк!» Он мелкий и на первый взгляд кажется твердым. «Но присмотрите, как плавают буквы!» Сэр Эдвард был явно взволнован. Я бы сказал, напуган. Вот здесь Холмс подошел к окну и, вооружившись лупой, продолжил. Он дважды сломал перо. Если он напуган и остро нуждается в помощи, тогда... «Почему он послал письмо, а не воспользовался услугами телеграфа?» «Это действительно странно», — ответил великий детектив, перелистывая железнодорожный справочник Брэдшоу. «Письмо отправлено вчера. По счастью, почта у нас редко затягивает с доставкой. И все равно телеграмма дошла бы значительно быстрее». «Простите, мой друг, я не спросил вас, согласитесь ли вы сопровождать меня в Гоудхерст. Поезд туда отходит с вокзала Чаринг-Кросс через два часа». «Конечно, Холмс, к тому же Стренд ждет от меня новых рассказов, а тут такой случай». «Ой, бац не бросьте!» Великий сыщик разочарованно махнул рукой. — Не думаю, что обо мне будут читать через сто лет. У нас есть время выпить по чашечке кофе. Глава вторая. Мы прибываем в Гоудхаст. Город Танбридж-Уэллс, расположенный в графстве Кент, растянулся среди зеленых холмов и лесов к юго-востоку от Лондона. Однажды мне уже доводилось бывать в этом уютном курортном городке. Путь туда был сравнительно недолгим. Выпив по чашечке кофе и быстро собрав необходимые для короткого путешествия вещи, мы с двумя саквояжами вышли из дома. Бейкер-стрит встретила нас прохладной сыростью. Холмс свистнул, ко входу подъехал кэп, и менее чем через полчаса мы оказались на вокзале Чаринг-Кросс. Холмс, как всегда, был нетерпелив, хотя до отправления поезда времени хватало. Купив билеты в вагон первого класса, мы направились на перрон. Услужливый и степенный проводник провел нас в купе поставився в саквояжи под сиденье, мы заняли свои места. Холмс отдернул штору, и как только поезд тронулся за окном, открылась панорама Темзы, чьи студенные воды неспешно катились между туманными берегами, наполняя купе атмосферой зимнего спокойствия. Вагон мелодично скрипел, колеса отбивали четкий ритм, После холодной сырости Лондона оказаться в теплом, уютном купе было особенно приятно. Мы попросили принести нам горячего чая. Я быстро согрелся. Холмс закурил трубку и, удобно откинувшись на спинку сиденья, продолжил прерванный ранее разговор. «Бросьте вашу газету, Вэтсон!» Лучше послушайте, что мне известно о сэре Эдварде Грейвсе и его страхах. Человек он, мягко говоря, странный. Друзей у него практически нет, так как он их избегает. Весь его круг общения ограничивается немногочисленными слугами. Семьи у него нет, как и наследников, всю свою жизнь Он посвятил коллекционированию антиквариата. Поместье его напоминало скорее музей, чем место для жизни. В замок он, насколько я понимаю, перебрался сравнительно недавно. Не думаю, что данный переезд хоть как-то изменил стиль его жизни. Я был знаком с доктором Риверсьеном продолжил сыщик, который долгие годы был личным врачом сэра Эдварда. Как-то он обмовился, что его друг и пациент – фигура крайне необычная в своем поведении. Его намного легче воспринимать как пациента, чем как друга. Да, собственно, таким он и сливет по всей округе. «Что значит необычное, Холмс?» – спросил я, почувствовав в этих словах пробуждение своего профессионального интереса. «Доктор Риверсиен упомянул какие-либо признаки или симптомы?» «Нет, Ватсон, вы же понимаете, врачебная этика», – протянул Холмс. «Но слухи о странностях барона докатились и до Лондона». Например, переспросил я. Ну, например, однажды на приеме Винзери он умудрился заблудиться в нескольких комнатах дворца, и, что самое забавное, в разговоре с Ее Величеством перепутал адмирала Нельсина с грацием римским поэтом, это произвело крайне странное впечатление на присутствующих. Сумбур в его коллекции – лучшее отражение его личности. Она словно зеркало, в которое нам с вами предстоит заглянуть. Особых предпочтений в выборе предметов или эпох у него нет. Среди экспонатов можно увидеть артефакты времен египетских фараонов 18-й династии, полотна эпохи Медичи, броши и булавки, принадлежавшие Марии Антуанетти. Абсолютный хаос. Холмс окинул взглядом купе, ища пепельницу. Обнаружив ее на подлокотнике, он неторопливо выбил трубку, страхивая пепел, и, откинувшись назад, продолжил разговор. Несмотря на кажущуюся расхейность и «Явную несобранность. Свою коллекцию он содержит в идеальном порядке». «Вы хотите, чтобы я внимательнее присмотрелся к нему с профессиональной точки зрения? Возможно, я смогу сделать кое-какие выводы о его состоянии?» – спросил я. «Нет-нет, ни в коем случае. Все это, Батсон...» Я рассказал вам лишь для того, чтобы предупредить дело, в которое мы с вами ввязались, крайне странное, а возможно даже и мистическое. Замок Греевсов, как и его родовое древо, окутан легендами и тайными. Сам ли он наводит страхи, или они обрастают вокруг него. Не знаю. Местные жители предпочитают не селиться рядом с ним. Говорят, даже пастухи не выгоняют стада овец на соседние поля. Вы что-нибудь слышали о черных воронах? Холмс, я не верю в сказки. Я тоже, Батсон, но если где-то и гнездится эта птица зла, то ее корылья непременно... Отбрасываю тень На чердак замка барона. Голова третья. Поздний обед В замке Греевсов. Поездом мы добрались до Гоудхёрста. На перроне нас никто не встречал, Что показалось мне странным. И вполне в духе барона недовольно пробурчал мой друг. Однако все же давайте поторопимся. На площади перед станцией находился всего один экипаж. Возница, казалось, дремала на козлах, а его старая видавшая вида ландо выглядела не слишком надежным. Но выбора у нас не было. Мы устроились на потертой кожаной лавке. И уже через несколько минут тряслись по засыпанной гравием деревенской дороги. Путь становился все более узким и извилистым. Густой лес с обеих сторон сжимал нас в своих темных объятиях, а тени деревьев, отбрасываемые тусклым светом фонаря экипажа, создавали впечатление, будто кто-то из тьмы пристально наблюдает за нами. Замок Греевсов предстал перед нами внезапно, словно вырос из густого тумана. Его мрачные готические башни и заросшие плющом стены напоминали руины давно забытой эпохи, а скрип железных ворот прозвучал как предостережение. Через тяжелые ворота экипаж медленно въехал во внутренний двор. Глухое эхо от копыт лошадей раздавалось среди стен, а заросший зимний жухлой травой булыжник напоминал о давних временах. На стук копыт дверь отворилась, и на пороге появился мужчина, судя по виду дворецкий. Он был молод ростом высок, худощав. Аккуратная, но поношенная ливрея висела на нем, как на вешалке. Его лицо с резкими чертами и жесткими глазами казалось высеченным из камня, и только легкое движение губ указывало на то, что он живой. Он с любопытством возорился на нас. Словно решая, стоит ли впускать. Холмс нервно покачивался, ожидая приглашения войти. Пауза затягивалась. «Простите!» — наконец произнес Дворецкий. Голос его был сухим и скрипучим, будто он давно не говорил. «Меня зовут Шерлик Холмс, а это мой друг и коллега доктор Ватсон», — прервал паузу Холмс. «Надеюсь, сэр Энвард, э, в добром здравии». Дворецкий молча отступил в сторону и жестом предложил войти. Мы оказались в огромном прохладном зале. Его освещали лишь несколько тусклых канделябров, свет которых терялся в высоких сводах. Потолок поддерживали массивные деревянные балки, а каменные стены были почти лишены украшений. Слева и справа в глубине зала располагались тяжелые дубовые двери. Под ногами раздавалось глухое эхо наших шагов, а воздух казался тяжелым, как в подземелье. «Разрешите доложить о вас!» — нерешительно предложил дворецкий и, смутившись, добавил «Милорд». Не дожидаясь ответа, он указал рукой на тяжелые дубовые кресла, обтянутые потемневшим от времени бархатом, и удалился, быстро поднимаясь по скрипучей лестнице. Не успел он пройти и пролет, как откуда-то сверху послышался низкий слегка сипловатый голос. — э, Мистер Шерлок Холмс! Э, простите, я совсем забыл о вас! По лестнице, едва не сметя дворецкого, буквально скатился невероятно странного вида человек. Казалось, волосы его не расчесывались годами, часть их спадала на лоб мелкими кудрями, а сзади они были собраны в хвост и перетянуты лентой. Совершенно нелепый образ дополняли пышные бакенбарды, одет он был еще более забавным. Костюм его напоминал парадный мундир времен короля Георга IV, ярко-красный с золотыми палетами, обшитый тонкой вышивкой вдоль воротника и манжет. Однако мундир выглядел как минимум на размер больше, чем требовалось, что придавало его фигуре еще более комичный вид. Пуговицы на груди натянулись, угрожая вот-вот слететь, а снизу выглядывали зауженные брюки с лампасами, которые давно потеряли форму. На ногах красовались высокие сапоги, хоть и начищенные до блеска, но сильно поношенные. Холмс, взглянув на это чудо, Едва заметно приподнял бровь, что я истолковал либо как крайнее удивление, либо как борьбу с приступом смеха. Признаться, я почувствовал, что едва сдерживаю улыбку. Ситуацию разорядил дворецкий. Он вдруг широко заулыбался и произнес. И «Я полагаю, господа устали с дороги». «Я приготовлю комнаты, куда прикажете подать чай, милорд». «В мой кабинет», — ответил барон, но тут же, спохватившись, добавил, обращаясь к нам. «Может, вы желаете отобедать?» Холмс промолчал, а я, не удержавшись, заулыбался. «Очевидно, знак мой был распознан верно». «Джеймс!» – остановил дворецкого хозяина, «Накройте в столовой, мы поднимемся туда!» Последние слова барона меня немало удивили. Мне нечасто приходилось бывать в замках, но тем не менее я помнил, что обычно столовая располагалась на первом этаже ближе к кухне. Холмс, казалось, не обратил на это никакого внимания, а, сбросив пальто, передал его задержавшемуся дворецкому и спокойно проследовал за милордом. Мне ничего не оставалось, как повторить его действия. Мы поднялись на второй этаж, и, надо признать, атмосфера здесь разительно отличалась от той, что царила внизу. Бой часов, эхом разнесшийся по огромному залу, напомнил, что уже 9 часов вечера. Впрочем, пустой желудок подал мне этот сигнал куда раньше. Каменные стены зала украшали старинные гобелены, чьи потускневшие цвета лишь намекали на былую роскошь. Однако рассмотреть их в полной мере было... Затруднительно, поскольку пространство вокруг стен было буквально заставлено различными предметами, картинами, вазами, бюстами и всевозможными редкостями. Если бы я не знал, что замок барона Грейфса — фамильная ценность и сам барон является отпрыском знаменитого сэра Агюста Грейвса, то решил бы, что дом недавно сменил владельца. Ощущение полного беспорядка царило буквально во всем. Каждая свободная поверхность была загромождена, а коллекционные предметы размещались так хаотично, что на первый взгляд казались просто сваленными в кучу. Я тут же вспомнил слова Холмса, произнесенные еще в Лондоне. Настоящий коллекционер — это не только знаток, но и неминуем пленник своих страстей. Кажется, Брон Грейвс являлся живым воплощением этой фразы. Хозяин уверенно шел по коридору, едва не задевая плотно расставленные предметы своим излишне широким мундиром. Холмс же... Внимательно осматривая окружение, явно не упускал из виду ни одной детали. Я не сомневался, что его острый взгляд уже вычленил здесь куда больше, чем я мог заметить за час внимательного осмотра. Вскоре мы остановились перед массивной деревянной дверью, украшенной железными узорами. Барон открыл ее, и, переступив порог, я увидел весьма необычную столовую. Просторное помещение, вытянутое в длину, освещалось тяжелыми бронзовыми канделябрами и массивной люстрой, подвешенной на длинной цепи под самым потолком. Пламя свечей дрожало, отбрасывая на стены тени, которые в свете полумрака казались ожившими. Стены украшали темные гобелены с изображением сцен охоты, потрескавшиеся с годами. Вдоль одной из стен располагались огромные буфеты, в которых за стеклянными створками хранилась фамильная посуда, серебряные блюда, старинные кубки – потемневшие от времени, и набор фарфоровых тарелок с золотым ободком, явно нечасто используемых. В центре комнаты стоял массивный дубовый стол. Белоснежная скатерть, вышитая золотистыми нитями, придавала ему изысканный вид. Посуда, очевидно, сервировалась из буфетов, а кушания доставлялись из кухни при помощи специального ручного лифта – деревянной платформы с цепями, ведущими в глубины замка. Когда платформа поднималась, Паш осторожно переносил угощение на сервировочный столик, после чего катил его к нам. С точностью обученного слуги он Разливал суп в фарфоровые тарелки. Затем подал ростбиф с печенным картофелем и пряными овощами, а следом запеченных перепел в винном соусе. Их аромат едва уловимо смешивался с запахом свечей. Что и говорить, обед был шикарным. Позволив себе пропустить по бокалу, Бардосского шато-марго из винных запасов барона мы перешли в сигарный зал. Не успел барон сделать и пары затяжек, как Холмс задал вопрос, который вполне бы мог задать и я. — Уважаемый сэр Элберт. «Мы весьма благодарны вам за ваше гостеприимство, но хотелось бы вернуться к письму, которое не далее, как вчера, доставили нам на бейкер стрит Лицо барона расплылось в широкой улыбке. «Ага, письма письме! Нет смысла говорить!» Изнесено это было неожиданно легким тоном. Моя рука застыла на полпути, так и не поднеся сигару ко рту. И тут что-то произошло. Барон словно о чем-то вспомнил. В выражении лица его явно читался страх, даже ужас. На лбу его выступили капельки пота. Такая перемена в его облике удивила меня не меньше, чем его ответ. Однако он быстро овладел собой, опустил взгляд в бокал и, покачав им, наблюдая, как вино стекает по стенкам, добавил почти шепотом. Забудь обо мистер Холмс!» Холмс. Буквально съедал взглядом странного собеседника. Я внимательно наблюдал за ним, мой друг казался спокойным, но я знал, что это не так. И милорд задумчиво произнес он, я никогда ничего не делаю без причины. Не могли бы вы рассказать нам обо всем с самого начала? Он откинулся в кресле и теперь напоминал хищную птицу, я догадывался, что он либо не доверяет словам сэра Грейфса, либо уверен в том, что сам барон чего-то не понимает. Его поза и выражение лица мысленно вернули меня к нашему камину на Бейкер-стрит. Это чувство еще более усилилось, когда Холмс вынул из кармана свою любимую вишневую трубку и спросил, «Ваша светлость не будет возражать, если я раскурю трубку?» «Конечно, нет», — ответил барон и, заметив, Что Холмс достает кисет, предложил э, попробуйте это. Редкая смесь. С этими словами он открыл небольшой секретный отсек в резном кабинете и извлек оттуда красиво оформленную коробку с табаком. Недавно один восточный торговец привез мне из Константинополя. Холмс отбросил крышку, взял щепотку табака и растер его между пальцем Затем осторожно поднес пыль к носу. Латакия. с примесью сирийского табака. Выдержанный аромат с нотами сушеных фруктов и легким дымным оттенком. Вы правы, сэр Эдвард, этот табак нечасто встретишь в Лондоне. — В этом и прелесть коллекционирования, мистер Холмс! — с улыбкой ответил барон. — Иногда ценность кроется вовсе не в золоте, а в редкости момента. — Так о чем вы хотели расспросить меня? — Уж коли скоро мы оказались в вашем замке, сэр Эдвард. Мне бы хотелось узнать, что же здесь произошло. Надеюсь, это не тайна. Глава четвертая. Пропажа. Барон Грейв встретил вопрос Холмса без энтузиазма, но и без удивления. Ага, стоит ли об этом говорить? — спросил он вяло. — Вещи нашлись? — Начните сначала, — настаивал Холмс. — Почему вы вступили в наследство только недавно, если сэр Ричард умер почти полтора года назад? — Как вы узнали? — удивился барон, но тут же догадался сам. — Газеты! — он усмехнулся. — И да... – кивнул Холмс. – Об этом писали в «Таймс». Но меня интересует не факт, а его причина. По беспорядку в замке видно, что переехали вы сюда не более двух-трех недель назад. Но также очевидно, что за замком постоянно ухаживали. Кто? «Этим занимался и занимается дворецкий Джеймс. Он следит за домом уже много лет». «Семья Уолтонов служит нашей семье поколениями!» Холмс прищурился. «Ваш дядя был человеком странным, и судя по условиям завещания...» Барон хмыкнул. Ха -ха, «Да, его ха -ха зашали через 101 день после смерти». «Почему именно 101? Удивился я. Барон откинулся в кресле и протянул. «Ох, доктор, наша семья всегда отличалась странностями». Я едва сдержал улыбку, вспомнив, что рассказывал мне Холмс о Грейвсах. «Насколько мне известно, самая старая часть коллекции была собрана еще с эром Агюстом Грейвсом, подсказал барон, и да-да, именно им. Она тоже перешла к вам в наследство. Конечно, это гордость моей семьи, хотя и мои приобретения не менее ценны. С ноткой обиды в голосе ответил барон. И простите, примирительно сказал Холмс, но замок с его реликвией... «Это наследие вашего рода. Вы ведь единственный наследник». «И последний», — мрачно подтвердил барон. «Кто помогал вам с переездом?» «Джонни, мой паш. Остальное штат я сохранил. Он невелик. Дворецкий кухарка, садовник». И каменщик, нанятый по завещанию. «Э, каменщик, переспросил я, э, зачем вы собираетесь перестраивать замок по воле дяди? Он желал, чтобы все здесь обрело новую жизнь. А вам бы этого не хотелось. Теперь на барона пристально взглянул я. Я бы не хотел менять что-либо не только в замке, но и в его окрестностях. На протяжении более 400 лет этими землями владели мои предки. Замок видел многое. Здесь проходили рыцари ордена тамплиеров, а... Позже госпитальеры. В его стенах бывали короли принцы, воины и паломники. Кто только не ступал на эти древние камни! Холмс задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. — А кому перейдет замок после вас? — Увы, наследников у меня нет. Вероятно, он отойдет к короне или станет собственностью Национального фонда. Воцарилось молчание. Воспользовавшись паузой, Холмс вернул разговор к главному. Так что же у вас пропало? Настойчиво спросил он. Барон тяжело вздохнул. Вся эта кража очень странная, вещи пропадали хаотично, сначала стали исчезать предметы, связанные с самой ранней частью коллекции, наш самый ценный экспонат, рыцарский крест тамплиеров, священная реликвия ордена, поверьте. Эта вещь не просто ценная Не какой-нибудь там образец работы старинных мастеров Это своего рода символ Святыня ордена, своеобразный граль Кража лишь одного этого предмета уже целое состояние В нем одного золота почти на полфунта А еще драгоценные камни Барон в отчаянии махнул рукой И тем не менее, вор с настойчивостью маньяка продолжал совершать кражи других, далеко не таких ценных предметов. так Холмс впился глазами в хозяина. — Так, мистер Холмс, каждый день приносил новые пропажи, Броши ордена. Я был вынужден написать вам. «Почему вы не обратились в полицию?» Барон слегка смутился. «Я доверяю вам, мистер Холмс, у вас прекрасные рекомендации. «Благодарю», — ответил сыщик и тут же уточнил. «Все предметы хранились в одном помещении». «Ювелирные изделия, да». «Сначала я подумал, что кто-то...» умышленно охотится за самыми дорогими предметами. Но затем неожиданно со стены исчезли портреты Дэвида Грейвса и его супруги Аделаиды, а напоследок пропал один из моих коллекционных парадных мундеров прошлого века. «Это действительно странно», — пробурчал мой друг. Барон прикурил новую сигару и добавил. Мундир лежал в кресле, я даже не успел убрать его в шкаф. Ювелирные изделия и крест хранились в тайнике. Ключи от комнаты всегда при мне. Ни двери, ни окна не открывали, а портрет. Холмс излучал такой интерес, что напоминал гончую перед броском. «Вам лучше увидеть это самим. Следуйте за мной». Мы вышли из сигарной комнаты, и сэр Эдвард повел нас по длинному коридору, ведущему в галерею предков. В ее тусклом свете свечей старинные портреты смотрели на нас пустыми глазами, словно сохраняя в себе воспоминания минувших эпох. Вдоль стен рядами висели изображения предков сара Эдварда – военных, ученых, государственных деятелей. Некоторые лица казались строгими и проницательными, другие – угрюмыми и даже пугающими. Это своеобразная летопись моего рода, господа. Слева сам Агюст Грейвс. Нашему богатству, да и страсти коллекционирования мы обязаны прежде всего ему. Со старинного портрета, несомненно написанного Ярким представителем фламандской школы на меня смотрели глаза странного на вид человека. Одет он был богато, в довольно тусклый для того времени бархатный камзол, но более всего поражала не мрачность портрета, а сам герой. Лицо его было страшным. Через всю щеку тянулся шрам, кожа выглядела припухшей и обвисшей. В этом человеке не было ничего доброго. Я невольно поежился. По спине у меня прокатился холодок. Холмс дождался, когда хозяин отведет свечу от портрета. И не заинтересовавшийся другими представителями древнего рода спросил. А где портреты сэра Дэвида и его супруги? Барон сделал несколько шагов вправо, указав на два висевших в самом конце портрета. После этой пары оставались только два проема. Один из них занимал портрет дяди сэра Эдварда, Ричарда Джеймса Грейвса. Его я сразу узнал по фотографиям в газетах. Другая ниша была пуста. Я посмотрел на сэра Эдварда. — Да, смущенно, — протянул он, — это место оставлено для меня. Как видите, оно последнее. Холмс вынул из кармана линзу и подошел к портрету Дэвида. — Если вас не затруднит, посвятите мне, Вэтсон. Уловив одобрительный жест хозяина, я приподнял тяжелый кованный подсвечник с пятью свечами и поднес к портрету. Это вы вернули портреты на место. Нет, это сделал дворецкий. Интересно, очень интересно, словно обращаясь к самому себе, произнес Холмс. После этого он с такой же тщательностью изучил портрет Аделаиды. — Вас не затруднит показать нам комнату, откуда исчезали другие предметы, — наконец произнес он, пряча линзу в карман. — Конечно, — ответил барон, — прошу. Мы спустились на первый этаж. В центре холла была тяжелая дубовая дверь, также отделанная громоздкими железными узорами. Порывшись в кармане брюк, барон достал старинный ключ из темного металла и отпер дверь. Мы оказались в мрачной комнате, стены которой покрывали шкафы, уставленные книгами. Комната была небольшая, но своды ее высокие. Чтобы достать книги с верхних полок, необходимо было использовать лестницу, скользившую по специальным полозьям. В комнате было лишь одно небольшое окно под самым потолком. В центре стоял покрытый зеленым сукном тяжелый стол и бюро с множеством выдвижных ящиков. Холмс вновь вытащил линзу из кармана. «Разрешите мне?» – сказал он, и, не дожидаясь ответа, вошел в помещение. Мы с бароном остались стоять у двери. «Предметы находились здесь?» – спросил сыщик, указывая на бюро. «Нет, что вы!» – ответил владелец. Он подошел к книжному шкафу и надавил на одну из книг раздался легкий щелчок, и книжная полка бесшумно отъехала в сторону. В образовавшейся нише мы увидели ряд полок. На каждой из них были аккуратно выложены небольшие бархатные футляры. «Э, «Простите, милорд, не могли бы вы вернуться к двери?» — попросил Холмс, внимательно осматривая нишу. Он нагнулся, затем присел на корточки, что-то обнюхал, провел пальцем по полке. — У вас есть кот? — наконец спросил он. — В замке, как и в любом старом доме, обитает несколько кошек, но им редко позволяют подниматься наверх. В основном они живут в подвалах замка, где полно темных коридоров и старых кладовых. «Я бы хотел осмотреть и их», — произнес Шерлок. «Но прежде позвольте мне спросить вас, как вы обнаружили пропавшие вещи?» Барон побледнел. Я даже испугался, что он упадет в обморок. Инстинктивно я шагнул к нему и поддержал за руку. «В этом есть что-то очень странное», — — прошептал он побелевшими губами. — Что именно? Где вы обнаружили вещи? — спросил я. — В моей спальне все коробочки были выложены в виде креста на фоне прижатых друг к другу портретов. «Но, думаю, не их расположение так вас испугало», — заметил Холмс. Нет, ты не это!» Барон проглотил слюну. Глаза его прикрылись. Его била заметная дрожь. «А то, что было за день до этого?» «И что же это было?» — не выдержал я. «Эй, послушайте, сэр Эдвард, — спокойно произнес Холмс, — «Если вы не расскажете нам всего, мы не сможем вам помочь. Присядьте!» Холмс придвинул стол, и мы усадили барона. «Если вам не трудно, Ватсон, принесите бокал виски!» Ха, «Не стоит!» Барон поднял руку, пытаясь собраться. «Вернемся в сигарную!» С этими словами он поднялся и неуверенной походкой, подошел к нише. Едва заметным движением руки он запустил механизм. Дверь захлопнулась. «Пойдемте», — произнес он. «Мы последовали следом. Я расскажу вам все». Голова пятая Посвящением в тайну. Мы вернулись в сигарную. Едва войдя, барон тяжело опустился в кресло. Я поднес ему бокал виски. Одним глотком опрокинув его, барон сразу вернулся к жизни. — Спасибо, — произнес он и поставил пустой бокал на стол. «Знаете, мистер Холмс, я ведь не хотел переезжать в этот замок. Весь мой род, вернее, все его несчастья, связаны именно с этим местом. Вы видели портреты? Столько лиц, и ни одного счастливого. Над нашим родом давно витает...» «В наше время верьте в это!» — пожал плечами я. «Нет, не говорите так!» — вскричал барон в его глазах. Снова проглядывал ужас. «Вы не знаете!» Он машинально потянулся за бокалом, но, обнаружив, что тот пуст, взял сигару. Наспех, раскурив ее, он продолжил. — Вы не знаете, что значит жить в замке, где легенд о привидениях больше, чем камней в его стенах. Первую ночь я спал довольно хорошо, а потом услышал это. Глаза Эдварда забегали. Казалось, еще мгновение он сбежит из-за родового гнезда. В его облике теперь не проглядывался, Странный, смешной человек. Передо мной сидел безумец, крайне напуганный чем-то. Вернее, кем-то. Он боялся собственной тени. «Возьмите себе в руки, сэр Эдвард!» произнес Холмс твердо. Его голос разрезал напряженную тишину. «Нас здесь трое, и у нас есть оружие. Эй, Ватсон, ваш револьвер с вами?» «Да, конечно!» – мгновенно ответил я. Барон выдохнул, и ему стало легче. Он успокоился, но говорил все равно шепотом. Голос его дрожал. Он постоянно и опасливо оглядывался по сторонам. «Уже на вторую ночь». Меня начали преследовать страхи. Сначала я слышал шаги, они звучали повсюду. Их звон, словно колокол, звенел в моей голове. Однажды я проснулся от шума плескающейся воды. Кто-то хлопал дверями, кричал и выл голос, более похожий на волчий. От всех этих рассказов мне стало не по себе. Не говоря ни слова, я подошел к столику и налил себе виски. Уловив мои движения, барон молча протянул бокал я оплеснул и ему. Холмс закрыл глаза и, казалось, погрузился в глубокие раздумья. «С самое ужасное, что я знала обо всех этих ужасах и раньше. Еще детьми мы слышали легенды о привидениях. Нет ни одного поколения грейвсов, которое не пережило бы это. — Но это всего лишь звуки, — попытался возразить я. Многое можно списать на мнительности, когда опускается ночь. Любой замок подвержен воздействию различных мифов. Найдите мне хоть один, в котором не обитало бы привидение. Но это были не только слухи позавчера в полночь с последним боем часов. — В десяти от моей головы, в изголовье моей кровати, вонзилась эта стрела. Барон встал, подошел к бюро и, открыв крышку, извлек острую арбалетную стрелу. Ее наконечник тускло поблескивал в свете камина. — И можно? — спросил Хоус, протянув руку. Он бережно взял стрелу двумя пальцами и поднес к глазам, тщательно ее изучая. Несколько секунд он крутил ее в руках, словно оценивая вес, затем вынул из кармана лупу и осмотрел наконечник. — Интересно, — пробормотал он, переворачивая стрелу. — Это непростая забава, сэр Эдвард арбалет который выпустил эту стрелу оружие профессионала что вы хотите сказать барон нервно закурил новую сигару холмс слегка улыбнулся уголком губ эти старые стрела но не антикварная он провел пальцем под древку дерево ясень! Английская работа. Конец 18 века. Такие стрелы использовались на дуэльных арбалетах. Их любили военные и охотники. Но он замолчал, постукивая ногтем по наконечнику. Но выдохнул я. Но наконечник здесь более древний. Холмс покачал головой. Это кованая сталь, ручная работа, около XVI века. Довольно редкая вещь. Такие наконечники использовались во Франции и Испании. Видите эти едва заметные насечки у основания? Это клеймо мастера. Судя по стилю, изготовитель – оружейник Пьер Бертран работавший в Леоне в 1550-х годах. Вы хотите сказать, что кто-то соединил стрелу 18 века с наконечником 16-го? — спросил я, ошеломленный столь точным анализом. — Именно, дорогой мой Батсон, кто-то знал, что делает. Стрела функциональная, ее специально переделали, чтобы использовать по назначению. «Господи — Господи! — прошептал барон. — Но зачем? Холмс вдруг поднял руку, заставляя нас замолчать. — Явно не для того, чтобы убить. Холмс покачал головой, все еще изучая наконечник. Если бы целью была смерть, Стрела попала бы в голову, раскроив вам череп. Арбалет не игрушка, Он не дает второго шанса. И потом, человек, который сделал такую стрелу, Вряд ли промахнулся бы. К тому же он пытался усилить эффект, Нажав на спусковой крючок Ровно с двенадцатым ударом часов. Вас хотели напугать, «Вернее, предупредить?» Холмс не ответил. Он продолжал пристально разглядывать наконечник. Затем осторожно поднес его к свечному свету и чуть коснулся краем пальца. взгляните!» Он повернул наконечник под правильным углом. Я наклонился ближе и замер. На самом кончике что-то темнело. Очень слабый, почти незаметный, бурроватый налет. Короче, Холмс говорил бесстрастно, но его глаза вспыхнули. Засохшие, старые. Барон едва не выронил бокал. Не может быть. Не пугайтесь, барон. Кровь здесь сродни бою часов. И для усиления эффекта вашей жизни ничего не грозит, но кто-то стремится вас смертельно испугать. Скажите, за вашим родом не водится грехов?» От удивления сэр Эдвард открыл рот. «Мы, конечно, не святоши, мистер», Холмс. «Но обвинять кого-либо из моих предков? Что вы имеете в виду?» «Я задам вам только один вопрос, сэр Грейвс. Ответ мне не нужен. Он нужен вам». Мой друг раскурил трубку и продолжил. «Крест — это не просто драгоценность». И не бездушный кусок золота, украшенный камнями. Мы оба понимаем, что это за реликвия. Нет сомнений в том, что она, как вы правильно выразились, своеобразный Святой Грааль. Вряд ли ваши предки просто выкупили этот крест. Такую вещь не приобретешь в лавке. И, сделав очередную затяжку, он добавил За ним тянется шлейф преступлений и, возможно, кровавых. Барон провел ладонью по лицу, словно пытаясь стереть с него невидимые следы усталости. Но рука его слегка дрожала. Он посмотрел на Холмса. Потом... На меня и отвел взгляд, будто надеясь, что мы не заметим его сомнений. И тогда Холмс пощадил барона. Он приподнялся и попросил. «Покажите нам подвалы, сэр Грейвс». Голова шестая в подземелье. Было уже довольно поздно. Часы пробили одиннадцать. Честно говоря, я не понимал, зачем нужно лезть в подвалы замка на ночь глядя, когда вполне можно было проделать это утром. Мы довольно много выпили, да и напряжение дня давало знать о себе. Я чувствовал усталость. Мыло раненое когда-то в Афганистане колено, голова гудела». При всем великолепии замка и прекрасном приеме я никак не мог преодолеть желание вернуться на Бейкер-стрит. Эх, оказаться бы сейчас в своей спальне. Барон тоже не проявлял энтузиазма. Он молча встал и направился к двери. Мы спустились по лестнице на первый этаж. Вход в подвал располагался в правом крыле замка. Тяжелая металлическая дверь была не заперта. Она бесшумно отворилась, едва барон повернул ручку. Холмс достал линзу, изучил петли и произнес. «Дверь недавно смазывали. Вы ее не запираете?» «Об этом нужно спросить Джеймса». «В замке проживаю только я и слуги, в правом крыле. Из подвалов нет выхода во двор. К чему же запирать?» Ответ барона был вполне логичен. Я внутренне согласился с ним. Мы двинулись дальше. За дверью оказался длинный коридор с лестницей, ведущей вниз. Вдоль стен висели канделябры, свечи в них не горели. Однако, что удивительно, у самого входа кто-то предусмотрительно оставил фонарь. — Это вы положили его сюда? — спросил Холмс. — Нет, — пожал плечами чуть растерявшийся хозяин. — Я здесь недавно. — Не волнуйтесь, сэр Эдвард. мы разберемся. Умение моего друга поднять мне настроение не осталось незамеченным. Я расплылся в улыбке, услышав слово «мы». В остах великого сыщика оно невообразимо грело мое самолюбие. Мы спускались все ниже. Первый пролет – 10 каменных ступеней, несколько шагов по прохладному полу и еще один пролет. Мы оказались в довольно просторном зале. Вдоль стен на боку лежали старые дубовые бочки. «Ваш когда-то занимался виноделием?» – спросил Холмс, проведя пальцем по одной из бочек, оставляя след в пыли. Нет, виноград здесь и не растет. Мы закупаем вина, но это скорее традиция. Следуя своему правилу, Холмс обследовал зал. Бочки пустые, заключил он. Судя по состоянию, ими давно не пользовались. Интересно другое. В зале постоянно кто-то бывает. Одна из бочек сдвинута. Здесь каменный пол. Следов не видно, но пыль покрывает их неравномерно. Окон здесь нет. Их вообще нет в подвалах. Возможно, есть и вентиляционные отдушины. Бесспорно, есть, перебил барона Холмс. И загадочно добавил. И не только они. Едва приоткрыв дверь в следующий зал, мы увидели чуть уловимый пробивающийся в образовавшуюся щель тусклый свет. Холмс мгновенно задул фонарь и вытащил из кармана револьвер. Я машинально проделал то же самое. Складывалось впечатление, что в помещении кто-то есть. Мы остались с бароном у входа, а бесшумно, как тень, скользнул в помещение. Через мгновение мы услышали его голос. «Эй, Ватсен! Я толкнул приоткрытую дверь, и мы вошли в каменный склеп. Назначение его определить было сложно. Слишком узкое для зала, но слишком просторное для коридора. Ни мебели, ни следов пребывания людей, только голые каменные стены, Иссеченные временем, и два темных прохода, уходивших в вглубь замка. Но не они привлекли наше внимание. В неглубокой нише на каменном основании покоилась огромная приплюснутая по форме тыква. В ее сердцевину был вонзен старинный стилет. Тонкое горненное лезвие ушло в плоти почти на треть, а рукоять, инкрустированная полудрагоценными камнями словно мозаика, оканчивалась гардой в виде перекладины. В мерцающем свете латунных подсвечников – Оружие напоминало крест. Капли кроваво-красного воска стекали со свечей, оставляя алые следы на сером камне ниши. По спине у меня пробежал холодок. Зубы предательски застучали. В этот момент мне было страшно взглянуть на барона. «Что это? Э, мистер Холмс! Скорее не спросил, а простонал он. Пока не знаю, задумчиво ответил мой друг. Свечи зажгли не более двух часов назад. Где сейчас находятся слуги? У себя, неуверенно, ответил сэр Эдвард. Хотя теперь я в этом не уверен. Это несложно проверить принял решение Холмс. Этот стилет из вашей коллекции? — Нет, — растерянно ответил барон. — Я вижу его впервые. — Очень интересно. С этими словами Холмс подошел к нише. Бережно извлек стилет из тыквы. Он повертел его в руках и внимательно изучил Каждый изгиб металла, свет свечей, играл на полировке клинка, выхватывая из полумрака древние узоры. Так-так, пробормотал он, проводя пальцем по гарде. Эти оружия явно не рядовое, форма гарды... «С характерной перекладиной позволяет предположить, что его носил человек, принадлежавший к военному или рыцарскому сословию. Пятнадцатый или 16й век?» «Скорее, пятнадцатый». Он наклонился ближе, поднес клинок к глазам и прищурился. «Лезвие граненое, тонкое» идеально сбалансированное и почти безупречно сохранившееся, несмотря на возраст. Это оружие не просто часть коллекции, им пользовались. Сэр Грифс, вам не приходилось видеть его раньше? Нет, вещь очень заметная, я бы запомнил. Холмс провел пальцем под ревку и остановился на гарде, аккуратно исследуя ее основание. «Посмотрите сюда, Фатсон. Видите? Он поднес скелет ближе. Здесь есть клеймо, но необычное, нетрадиционные две полосы, а он замолчал, разглядывая клеймо под лопой. Выгравированная фигура. Это не герб, а скорее знак, очень необычный. Я наклонился ближе и присмотрелся. На основании гарды был выбит символ – полумесяц, охваченный двумя расходящимися линиями, напоминавшими лезвие. «Я не встречал такого ранее». Холмс покачал головой, снова проведя пальцем по гарде. Однако его расположение говорит о многом. Такие отметки ставили оружейники, но не для продажи. Этот знак принадлежности не авторский символ. Он перевернул стилет посмотрел на рукоять, инкрустированную мелкими рубинами, вставленными кольцами. Красивое, но не парадное оружие, рабочий инструмент. Из в век такие стилеты использовались как вспомогательное оружие в дуэлях или бою. — Меня что, снова хотели предупредить? Барон начал заметно нервничать. На вопрос хозяина Холмс не ответил, но задал свой. «Куда ведут эти туннели?» «Я здесь недавно, но, насколько мне известно, они проходят под левым и правым крылом замка. Правый ведет к старому оружейному складу, а второй – влево, где кухня и продовольственный склад». Стало быть, из него есть выход на кухню. Именно так подтвердил сэр Эдвард. Кухарка и Паша часто пользуются им. Тогда смотрим сначала бывший оружейный склад. Мы прошли в правый туннель. Стены в нем были неровными. То тут, то там. Из закладки выступали камни. Холмс постоянно останавливался осматривал их. Несколько раз он опускался на колени. «И опять же, кто-то здесь недавно проходил», – произнес он. Голос его эхом отозвался в конце коридора. «Какая интересная акустика», – заметил он и хлопнул в ладоши. Удар оказался приглушенным. И в то же время звук отразился от стен двукратным эхом. Холм, в который мы попали, оказался совершенно пустым. От центра хранилища к потолку фронтальной стены. Тянулись две массивные дубовые направляющие, упираясь в три люка. Заметив недоумение на моем лице, Холмс уточнил. Это наклонные желоба. Когда-то по ним перекатывали бочки с порохом. И, обратившись к барону, добавил, «Над нами сторожевая башня. И Не так ли?» «Да, мистер Холмс», — подтвердил барон, «но оружейных запасов здесь нет». «Давно нет, мистер Холмс. Сейчас ни войны, ни врагов». «Как знать?» Многозначительно произнес мой друг И быстро вскарабкавшись по скату Осмотрел люки под самым потолком Их давно не открывали Стало быть, этим входом не пользовались Заключил он Я думаю, мы увидели достаточно Пройдем вторым туннелем И выйдем через кухню Едва открыв дверь из подвала, мы нос к носу столкнулись с Джеймсом. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. Пробила одиннадцать!» — невозмутимо ответил он холодным тоном. «Я всегда тушу свечи в это время». «Не обнаружив всех вас в сигарной, я спустился сюда и решили искать нас в кухне. Меня трясло от нервного напряжения. Вид этого странного, холодного дворецкого почему-то внушал мне ужас». «Я не собирался следовать ни в кухню, ни в подвал. Я услышал шум!» Ответ меня не убедил. «Где сейчас кухарка?» Разрядил обстановку Холмс. «Она заканчивает около десяти», — ответил барон. «Уверен она у себя». «А каменщик?» Я его отпустил. Из уст барона это прозвучало, как нечто разумеющееся. «Он сегодня ночует в деревне у тети», — Холмс, понимающе кивнул. «Вы еще упоминали садовник?» «Он редко остается в замке на ночь», — вмешался дворецкий. «В деревне у него дочь, но ключи у него есть». Мрачный распорядитель ничего не ответил, он только молча кивнул головой. «День был длинным. Не покажете ли вы нам наши комнаты, сэр Эдвард? Нам всем не мешает хорошо выспаться». «Джеймс», — обратился милорд к дворецкому, — «я надеюсь, все готово». «Конечно, милорд!» — ответил тот и предложил. «Следуйте за мной, господа!» Глава 7 Утро. Утро ясное и морозное застало нас врасплох. Солнце едва пробивалось сквозь тонкий слой облаков. Чистый снег на крышах замка и деревянских домов казался невинным, но под ним скрывалась ночь тайн. Холмс, нахмурившись, стоял у окна и молчал. «Кажется, погода решила сыграть против нас, Ветсон!» — проворчал он. Снег — самое ужасное, что могло случиться за ночь. Но если окна не открывали, то вряд ли под ними остались следы, не подумав, сказал я. Вы не перестаете меня удивлять. Следов нет под окнами, допустим, но это вовсе не означает, что по двору никто не ходил. Теперь же злодей может вздохнуть спокойно, зная, что его следы замело. «Э, — Так что же нам остается, Холмс? — Надо опросить слуг. — Хотите, я попрошу барона выделить нам помещение? И снова я не попал в точку. Холмс сердито посмотрел на меня. Но, мифит по дистуа, не создавайте мне лишних проблем, как говорят французы. Разговор со слугами не должен превратиться в допрос. Все должно выглядеть непринужденно. Я обиделся. Но надеюсь, от завтрака вы не откажетесь. Пойду узнаю, во сколько здесь принято его подавать. Выйди из комнаты. Я, по правде сказать, и сам облегченно вздохнул. Мне никогда не нравились резкие нападки моего друга. Однако я знал Холмса много лет, и много я ему прощал. Я знал, что и на этот раз он быстро отойдет. А вскоре рядом окажется тот самый Холмс, о котором я писал уже много лет. Мы столько пережили за эти годы. Едва перешагнув порог комнаты, я оказался в портретной галерее. Безмолвные предки сэра Эдварда по-прежнему смотрели на меня. Странно, но даже атмосфера прекрасного зимнего дня, столь нехарактерная для этих мест, свет, пробивавшийся в комнату через большие окна, не смог изменить настроение полотен. Образы на них по-прежнему были печальны. Мне вспомнились слова самого барона, сказанные накануне. Столько лиц и ни одного счастливого. Когда я спустился вниз, тут же столкнулся с хозяином. На сей раз Он был не в мундире, а в домашнем халате из тяжелого бордового бархата подпоясанным широким шелковым поясом. Под ним виднелась белоснежная рубашка, ворот которой был расстегнут, а манжеты небрежно завернуты, что вряд ли соответствовало аристократическому этикету. На ногах барона были мягкие кожаные туфли – Без шнуровки. Весь его облик говорил о том, что ночь он провел в беспокойстве и, возможно, даже не спал. Доброе утро, доктор! Голос сэра Эдварда звучал хрипло, словно он много курил или слишком долго молчал. — Доброе, — ответил я, с трудом подавляя желание спросить, как он себя чувствует. Барон нервно провел рукой по волосам, которые, несмотря на его старания, оставались взъерошенными. Интересно, был ли у него гребешок? — Надеюсь, вы хорошо спали, — сказал он с натянутой улыбкой. — Вполне солгал я. На самом деле, ночь выдалась тревожной. За стенами замка завывал ветер, а старые деревянные балки то и дело потрескивали, словно переговариваясь между собой. Мне казалось, что я слышу тихие шаги за дверью, но всякий раз, когда я вслушивался, наступала тишина. «А вы, э, сэр Эдвард?» — все же спросил я. Барон ответил не сразу. Он опустил глаза, будто взвешивал, стоит ли быть откровенным. «Я не сплю с тех пор, как приехал сюда», — признался он, наконец, устало потирая висок. «Этот дом, он словно живет своей жизнью». Я не нашелся, что ответить. Барон вздохнул, выпрямился и жестом пригласил меня в столовую. — Пойдемте, доктор, завтрак уже подан. — Где мистер Холмс? — Я приглашу его, — ответил я, вежливо склонив голову. Войдя в комнату друга... Я сразу заметил перемену. Хандра исчезла. Широко улыбаясь, на меня смотрел мой прежний, лучший и самый загадочный друг. Приглашение не потребовалось. Гению дедукции было достаточно одного взгляда, чтобы сделать правильные выводы. Буду готов через минуту. Отчеканил он и действительно. Уже через пару минут мы входили в столовую. Как же здесь все изменилось! В окно били яркие лучи света. Посуда блестела в буфете. Белоснежная скатерть поражала своей белизной. На золотых нитях ее отделки то и дело. Резвились солнечные зайчики. Стол был накрыт. У подъемного лифта с салфеткой, перекинутый через руку, стоял Паш. Барон уже сидел во главе стола. Он жестом пригласил нас занять места. В центре на серебряной подставке дымились теплые тосты. Рядом стояли фарфоровые пиалы с густыми сливками и несколькими видами джема. Паша ловко, разливая чай из большого серебряного чайника, предложил на выбор лимон или молоко. Холмс рассеянно кивнул, машинально выбирая молоко, но было видно, что его мысли блуждают далеко отсюда. В глубокой миске дымилась овсяная каша, а на небольшом блюде были выложены румяные поджаренные кусочки хлеба с тонкими ломтиками холодного ростбифа. Барон Не проявляя особого аппетита, поднял чашку с чаем и сделал небольшой глоток, задумчиво глядя в окно. — Все же зима — не лучшее время для жизни в этом доме. Темнота здесь наступает слишком быстро. Задумчиво произнес он, словно продолжая разговор, который не начинался «А мы слышали о лампах Эдисона?» — спросил я, стараясь слегка разрядить атмосферу. Брон кивнул. «Да, дядя упоминал о них. Электричество входит в план перестройки замка». Холмс не отреагировал. Его взгляд был устремлен в одну точку, а пальцы задумчиво касались края чашки. «Я понял». Он снова погрузился в размышления. Я взял ложку и попробовал кашу. Теплая, с легким ароматом сливок и меда. Она была восхитительна. После завтрака я бы хотел пройтись по дому, прервал молчание Холмс. Мне необходимо переговорить со слугами, не вызывая у них подозрений. «Может, попросить Джеймса сопровождать вас?» «Нет-нет, не нужно». Холмс пригубил чай. «Как зовут кухарку?» «Миссис Хадсон, отозвался барон, но тут же спохватился и справился. «Ой, простите, миссис Уотс». Я припомнил историю про адмирала Нельсона и Гарация, которую Холмс недавно приводил в пример, рассуждая о Грейфсе. Воспоминание вызвало у меня улыбку. В своей рассеянности барон действительно был смешон. Однако мне польстило, что сэр Эдвард читал мои рассказы. Завтрак подходил к концу. Паш подошел к столу, чтобы убрать посуду. «У вас прекрасные манеры», – отметил Холмс, наблюдая за его точными, отработанными движениями. «Как вас зовут?» «Джонни». «Сразу видно, что вы не только знаете свое дело, но и любите его. Вы проживаете с родителями?» «Да, мистер Холмс», – юноша слегка покраснел от неожиданной похвалы. Они были очень удивлены, когда узнали, кого мне сегодня предстоит обслуживать. «Вся деревня у нас знает ваше имя. Мы обожаем вас, мистер Холмс». Я улыбнулся. Восторг в голосе Джонни был совершенно искренним. Холмс, однако, лишь слегка приподнял бровь. «Очень лестно, молодой человек, но, надеюсь, вы не станете требовать автограф». С легкой иронией заметил он. Юноша рассмеялся. «О нет, сэр, хотя если бы у меня был альбом для записей, боюсь, мой почерк вряд ли достоин того, чтобы его сохраняли для потомков». Беседа принимала непринужденный характер, и тогда Холмс спросил, «И скажите, вчера вы были дома?» «Я редко остаюсь в замке. Сэр Ричард не любил гостей, и сэр Эдвард, он с почтением взглянул на хозяина, не спешит менять устоявшиеся традиции. Я ночевал в замке лишь несколько раз». А в котором часу вы заканчиваете службу? Продолжал спрашивать Холмс. Обычно я освобождаюсь около десяти, как миссис Уотс, вы уходите вместе? Далеко не всегда, спокойно ответил Паш. Миссис Уотс проживает в замке, но вот вчера э, мы действительно ушли вместе. Юноша улыбнулся. Дорога всегда веселее, когда идешь вдвоем. А не знаете, что ей понадобилось в деревне? Она не говорила. Она навещала свою подругу. «Э, там двое малышей, — ответил юноша. Она несла им коробку французских леденцов, которые ей подарил сэр Эдвард. «А, Монпансье!» — вдруг оживился Холмс, откидываясь на спинку кресла. «Вы знаете, юноша, что своим названием эти леденцы обязаны не мастеру-кондитеру, а герцогине!» Паш замер с подносом в руках, заинтересованно глядя на Холмса. «Герцогине, сэр!» Великой мадемуазель, Герцогини де Монпансья», пояснил Холмс. «В семнадцатом веке она была дамой весьма капризной, но с отменным вкусом. Считается, что именно она ввела в моду эти маленькие разноцветные сладости, которые со временем стали известны по всей Европе. В России, например, их... Популяризировал известный кондитер Ландрин, начавший выпускать их в жестяных коробочках. Глаза юноши загорелись. Он явно не ожидал услышать лекцию о леденцах за завтраком. «Никогда не знал этого, сэр, но коробка действительно была железная». Товар из России, редкость даже в Лондоне, — улыбнулся Холмс, — а в здешних местах и вовсе экзотик. Барон, наблюдая за разговором, оставил чашку и негромко рассмеялся. «Мистер Холмс, вы покорили сердце моего слуги!» Холмс равнодушно пожал плечами. Я лишь удовлетворил любознательность молодого человека. Барон кивнул. Что касается конфет, я действительно преподнес их миссис Уотс. Мне их привез тот же поставщик, что доставляет мне табак из Константинополя. Очевидно, у России с Турцией более тесные торговые связи. Джонни, заметно оживленный разговором, аккуратно расставил на подносе чашки и столовые приборы. «Благодарю вас, мистер Холмс», — искренне сказал он, прежде чем покинуть столовую. Когда дверь за ним закрылась, Холмс слегка улыбнулся. «Теперь у нас есть еще один человек, готовый поделиться с нами тем, что знает». Барон задумчиво потер подбородок. Вы полагаете, он может быть полезен? Каждый человек может быть полезен, сэр Эдвард. Холмс взял последнюю ложку каши. Вопрос лишь в том, знает ли он сам наскорик. Барон хмыкнул. А я, понимая ход мыслей моего друга, только кивнул. Значит, ни Пашин, ни миссис Уоттс не могли вчера быть в подвалах. У них алиби, которым они подтверждают невиновность друг друга, сказал я. Эй, да, неспешно произнес Холмс, только если они не в сговоре. Я бросил на него встревоженный взгляд. — Вряд ли. — Посмотрим. — Небрежно, — ответил Холмс и, взглянув на барона, добавил. — Пора нам познакомиться с садовником. Глава восьмая. Сюрприз. Мы вышли во двор. — Вам повезло, мистер Холмс заметил барон, оглядывая непривычно заснеженный двор. Обычно в зимой в саду делать нечего. И я разрешаю Билли оставаться в деревне. У него там семья. Но сегодня один из таких редких дней. Барон еще раз огляделся и с детской радостью произнес ⁇ Снег ⁇ В дальнем углу двора, на аллее, ведущей к подъездной дороге, мы увидели невысокого коренастого мужчину с пышной окладистой бородой. Его румяное, раскрасневшееся лицо дымилось в морозном воздухе. Не замечая нас, он ловко орудовал лопатой. Я обратил внимание, что подъезд к замку уже был очищен от снега. «Доброе утро, Билли!» – не успев подойти, прокричал барон. «Доброе хозяин!» – услужливо ответил садовник и почтительно снял шляпу. «Меня зовут Шерлок Холмс», – представился мой друг. «А это доктор Ватсон, мой коллега и близкий друг». Добродушное лицо Билли расплылось в улыбке. «В деревне только. И разговоров, что о вашем приезде мы тоже почитываем ваши рассказы, доктор Ватсон». «Вот как! Приятно слышать!» ответил я, несколько польщенный. «А мы как раз поспорили с моим другом». Самым невинным видом начал Холмс. «Я утверждаю» что есть сорт яблока, который поспевает к зиме, а после морозов становится только слаще. Билли воткнул лопату в снег и задумчиво провел рукой по бороде. Есть такие яблоки, маленькие, крепкие и с плотной кожицей. После первых морозов они только набирают сладости, но... В свежем виде их почти не едят. Он лукаво усмехнулся. Зато сидр из них выходит отменный. Ну и уксус делают. Вот видите, Ватсон, я был прав. Радостно произнес мой друг. «Ха -ха, сдаюсь, развел руками я, подыгрывая Холмсу. — А вы давно служите садовником? — непринужденно спросил детектив. — В этом замке небольшой штат. Сюда не попадают случайные люди. Еще мой дед присматривал за садом. В нашем графстве традиции чтят не хуже, чем старые дубы на аллее. Да «Должно быть в таком месте, как замок, и все на виду. Вы хорошо знаете друг друга?» «Конечно, мистер Холмс. Мы все из одной деревни, здесь неподалеку. Все друг друга знают. Постоянно в замке живет только кухарк». «Значит, вы сюда приходите на службу», — заключил Холмс. — А что вы скажете про каменщика? Эй, кстати, как его зовут? — Тобис, опередил барона Билли. Э, — Сложно сказать, мистер Холмс, <темная лошадка>, темная лошадка. Он малообщителен, дурного он ничего не делает, но... — Да уж договаривайте, Билли, — непринужденно попросил Холмс. Как бы вам сказать? Садовник слегка смутился. Я заметил, что он замялся, словно подбирая слова. — Если все мы тут фигуры, то он скорее тень от них. — Довольно содержательно, — туманно произнес мой друг. — Спасибо, вы нам Очень помогли. Холмс повернулся, чтобы уйти, но неожиданно оборонил. «А вы вчера ночевали дома?» Казалось, вопрос не удивил Билли. «Да, сейчас не так много работы, если бы не снег». И тут он добавил фразу, которая заставила меня насторожиться. Тобис может подтвердить. Он видел вчера, как я уходил домой. — Э во сколько это было? — всем своим видом Холмс пытался скрыть волнение. — Около десяти. Мы поспешили к дому. Отойдя на приличное расстояние, барон спросил. — Вы... «Кого-то подозреваете?» Холмс не ответил, но спросил сам. «Сэр Эдвард, вы знали, что вчера вечером каменщик был в замке?» «Честно сказать, я удивлен, мистер Холмс. Вчера он не должен был работать. Что он забыл в замке в такое время?» — Очень интересно! — прошептал мой друг. Меня так и распирало. Мне кажется, у нас появился подозреваемый. Поспешил сделать выводы я. — Мой дорогой Ватсин, вы уверены, что один? — Ага, кто еще? От удивления я даже остановился. Как минимум садовник, — констатировал сыщик, — но у него алиби, которые наверняка смогут подтвердить. А вас не смутило, друг мой, что, говоря о Тобиахе, он сам бросил на него тень? Не пытался ли он отвести удар от себя, Я ведь не спрашивал его, видел ли он вчера Тобиаса. Холмс полной грудью вдохнул чуть морозный воздух и добавил с какой-то веселостью. Ключи есть у каждого, не так ли, сэр Эдвард, так что подозревать можно и всех. Тут он взглянул на барона. И добродушно, улыбнувшись, добавил, даже вас. Барон явно не оценил шутку, и Холмс поспешил исправиться. Шучу, шучу, конечно. Но в следующий момент он вновь стал серьезен и неожиданно заявил. «Мне необходимо сейчас же уехать в Лондон. Я надеюсь, Батсон, вас Не затруднить проводить меня до станции. Я потерял дар речи. Как так? В моем понимании мы совершенно ничего не добились. Расследование не продвинулось ни на фут. Даже последний подозреваемый каменщик не был опрошен. Почему Холмс решил не встречаться с ним? Внутренне Я негодовал. Теперь мне хотелось только одного. Как можно быстрее оказаться в экипаже? У меня накопилось слишком много вопросов. Хозяина отъезд Холмса добил окончательно. Он нахмурился и выглядел крайне подавленным. Более того, в его глазах снова читался страх. Я, как врач, отлично понимал причину его фобии. Присутствие такого известного детектива в доме внушало ему, пусть относительное, но спокойствие. Теперь, когда таким спасителем оставался я, он инстинктивно подошел ко мне и старался все время держаться рядом. Мало того, я чувствовал, что... Тот-то его крайне беспокоит, но никак не мог понять, что. Вернувшись в замок, Холмс сразу отправился к себе собирать вещи. Мы остались вдвоем, и барон тихо попросил. «Доктор, если вас не затруднит...» Он замялся, но тут же взял себя в руки и договорил. «Не могли бы вы перебраться в комнату соседнюю моей, честно говоря?» Он не договорил. «Конечно, любезно согласился я». «Спасибо, ему явно стало легче. Тогда я прикажу перенести ваши вещи». Словно забыв о возрасте, барон по-юношески резво спустился на первый этаж. Из комнаты вышел Холмс. Он был мрачен и задумчив. «Экипаж ждет вас!» Раздался откуда-то снизу голос хозяина. «Билли отвезет вас, мистер Холмс, и привезет обратно вас, доктор Ватсон!» Когда мы спустились вниз... — Сэр Эдвард почти с мольбой взглянул на меня и добавил. — Возвращайтесь быстрее, доктор, молю вас. Едва оказавшись в экипаже, я взорвался. — Что происходит, Холмс? Вы можете объяснить, что за странный сюрприз? Холмс откинулся на спинку сиденья. Бэтсин! Мне необходимо было переговорить с вами. Вы же сами видите, барон не из тех, кто вступает в открытый бой. Да и нам нужна передышка. Э, какая передышка, Холмс? У нас нет подозреваемых, кто и зачем крал вещи барона. Этот вопрос волнует меня сейчас меньше всего. И потом, сэр Эдвард прав. Никакой кражи не было. Все это игра, Ватсон, игра, в которой против нас выступает хитрый и опасный противник. Холмс взглянул в окно и зачем-то задернул занавеску. Давайте поставим факты и посмотрим, что нам уже известно. Он продолжал рассуждать. А я так и не понимал, рассказывает ли он это мне или просто в очередной раз раскладывает перед собой зловещий странный пасьянс. Что мы имеем? У барона, только недавно въехавшего в замок и получившего наследство, каждый день начинает исчезать вещи. Заметьте, Ватсон, — Все предметы так или иначе связаны с первоначальной, самой старой и ценной частью коллекции, заложенной еще самим сэром Агюстом Грейвсом. — Холмс, но почему вы не видите очевидного? — возразил я. — Какое отношение к этим вещам имеют портреты и мундир? А вы внимательно осмотрели портреты. Вам ничего не бросилось в глаза. Я растерялся. Признаться, мне даже не приходило в голову детально всматриваться в не самые притягательные образы сэра Дэвида и его супруги Аделаиды. А что именно было не так с этими портретами? Из всех что вихят на стене только у этой четыре на одежде можно было увидеть брошь и орден из собрания Агюста Грейвса. Мундир мы не видели, но готов поспорить на Гинею, что и на нем найдется какая-нибудь геральдическая лента из этой же коллекции. Тогда... — Не совсем есть на цель злоумышленников, — возразил я, — ведь вещи вернулись. — Еще раз повторяю, это не было кражей, Ватсон. Вещи не просто вернули, их выложили в виде креста. Вы понимаете, что это неспроста? — Допустим, это знак, но если на следующий день в барона стреляли, значит, он его не распознал, — задумчиво произнес я. — Именно. Холмс оживился. — Вы же понимаете, что сам преступник, если он, конечно, не сам дьявол, — Не мог совершить выстрел в запертой комнате, его бы тут же схватили. Но тогда как? Мы же сами видели след на изголовье кровати. Холмс уставился в потолок. Некоторое время он размышлял, а затем продолжил. Вас не смутило Ватсон, что барон вынужден спать не в своей спальне, а в комнате для особых гостей? Разве неуверенно протянул я? Вы невнимательный друг мой. Пока вы ходили узнавать насчет завтрака, я выяснил у Джеймса, куда ведут соседние двери. Одна из них в спальню барона, настоящую, ту, где спал покойный сэр Ричард Грейвс. Как вы думаете, что сейчас в ней? Глаза Холмса хищно блестели. Я понял, что он расставляет сети, и скоро начнется настоящая охота. «Э, «Ремонт», — догадался я, — «в точку Ватсон». Половина комнаты разобрана. Я заглянул. Работа рук каменщика. Я почувствовал, как перехватило дыхание. Возможно, и нет. Каменщик может оказаться лишь пешкой в этой запутанной шахматной партии. Кто-то играет с нами в игру, и этот кто-то очень умен. Мы подъезжали к станции, и Холмс заспешил. Случай со Старелой очень показателен. Замки коварны. Тот, кто не знает их сигаретов, рискует обратиться в прах, запертым в какой-нибудь ловушке. Временная спальня барона предназначалась для гостей. В ней легко было лишить жизни нежелательного визитера. В прошлые века так и поступали, избавляясь от врагов. Стрела вылетела из стены напротив. И кто-то точно знает, как запустить этот механизм. Для наш же замок потемки. «Именно поэтому я еду в Лондон. Мне необходимо увидеть профессора Линье. Он один из лучших на сегодня знатоков старинных замков, архитектор по профессии». «А мне что прикажете делать?» Чуть успокоившись, спросил я. «Я бы взял вас с собой, Ватсон, но сейчас вы мне нужнее здесь». Чем в Лондоне? Постарайтесь разузнать о каменщике все, что сможете. Возможно, стоит навестить его в деревне. Надо присмотреться к нему получше. Экипаж остановился, и Холмс открыл дверь. Он ловко выпрыгнул, обернулся ко мне и попросил напоследок. — Эй, только не испугните его, друг мой! Голова девятая. Ночь страхов. Едва Холмс вышел из экипажа, я тоже спрыгнул с подножки. Подойдя к Билли, я попросил его отвезти меня в деревню. Он с радостью согласился. Мы уже с полчаса тряслись по разбитой дороге. Колеса с трудом обходили глубокие рытвины, а в придорожных лужах дрожал серый, безрадостный свет. Наконец, слева и справа замелькали дома. Их было немного, приземистые, словно притаившиеся в ожидании чего-то зловещего. Крыши кое-где провисли под тяжестью времени. Стамни болтались на одной петле, а из-под прогнивших ворот тянуло сыростью. Казалось, сама земля здесь держала в себе память о чем-то недобром. Я заметил, что часть домов была покинута. Обветренные стены щелились пустыми глазницами окон. Даже для зимы огороды выглядели заброшенными и неухоженными. Лишь бурьян да сухие, скрученные кусты, припорошенные снегом, словно чья-то небрежная рука раскидала по земле горсть серой золы. Небо низко нависло над деревней, и тишина, нарушаемая лишь карканьем ворон где-то на окраине, казалась почти осязаемой. Деревня выглядела куда более мрачной, чем когда мы проезжали ее впервые. Будто за это короткое время она еще глубже утонула в своей тоске, сжалась, как живое существо перед лицом неминуемой беды. Я вышел на улицу, которую трудно было назвать главной дорогой, скорее вытоптанная колея, вдавленная в землю ногами поколений. Я спросил у Билли, как пройти к дому каменщика. Он махнул рукой, показывая на одинокий дом на краю деревни. «Зачем идти пешком?» — удивился он. «Давайте, я подвезу вас, доктор. Все равно мне бедено вас к замку доставить». «Не нужно, Билли. Я бы хотел пройтись». «Ну, как скажете». Он натянул вожжи и перед тем, как тронуться, добавил «Идите прямо по дороге, никуда не сворачивайте, она выведет вас к замку, тут недалеко, мили-две, не больше». Экипаж заскрипел и покатился дальше. «Я остался один». Передо мной, словно выступая из тумана, выплывал покосившийся дом. Было странно, что Тобиас выбрал именно его. Стоял он чуть в стороне от других построек, в отдалении, будто сам старался отгородиться от соседей. За ним виднелась крыша еще одного дома или пристройки. Единственное, что отличало эти дома, их оторванность от всей деревни. Остальные, даже пустующие, теснились друг к другу, а эти стояли в отчельническом одиночестве, словно прокаженные. Я подошел к скрипучей калитке. Дерево было сырое тяжелое и, казалось, не открывалось уже давно. У двери висел кованный молоток, но вся обстановка, провисшее крыльцо, щербатая ограда, говорила, что если тут и жили, то не слишком давно и не слишком охотно. Инстинктивно я поежился. Спина покрылась холодной испариной. Тем не менее, я решительно постучал. В доме было тихо. Я постоял прислушиваясь. Может, Тобиас уже в замке? Это было бы логично, но меня не покидало ощущение, что в доме кто-то есть. Я еще раз осмотрел дом. Почему Тобиас выбрал именно его? В деревне я видел дома куда более опрятные. Я уже собирался уйти, когда почувствовал на себе взгляд. Это было странное, необъяснимое ощущение. Не то чтобы кто-то смотрел в окно, а словно тень, сгусток чьего-то присутствия, коснулся затылка. Я резко обернулся. В окошке пристройки мелькнула белая тень. Занавеска качнулась, и я успел разглядеть женское лицо, бледное, словно вылепленное из воска. «Простите, пожалуйста», — произнес я громко, подходя к двери, но ответа не было. Я постучал. Тишина. Сомнений не оставалось. Кто-то был в доме. Я потоптался на пороге, но дверь оставалась закрытой я уже собирался уходить как я снова почувствовал этот взгляд я поднял голову и вновь увидел как чуть раздвинулась тяжелая темная портьера на этот раз женщина не скрывалась она стояла почти прижавшись лицом к стеклу, ее рука покоилась на подлокотнике, а глаза, холодные, выцветшие, почти потухшие, прожигали меня насквозь. Лицо ее не дрогнуло, губы были плотно сжаты, а кожа мертвенно-бледная. Я поспешно отвернулся и зашагал по дороге к замку, но ощущение этого взгляда еще долго не отпускало меня. Мне казалось, что эта женщина или ее призрак продолжала следить за каждым моим шагом. Вскоре меня нагнала телега, запряженная лошадью-тяжеловозом. Ее размеренные тяжелые шаги гулко вбивали снег в разбитую колею. Поравнявшись со мной, возница остановил лошадь. В телеге сидел жилистый старик с густыми бровями и добрым, хотя и усталым лицом. Он обернулся ко мне. — Куда вы путь держите, господин? Зачем на надезря мочить? Садитесь под везу? Я вспомнил Холмса, много лет, проведенных вместе, не раз убеждали меня в пользе случайных встреч. Я с удовольствием забрался в телегу, и мы неспешно двинулись вперед. Это дорога к замку, пояснил старик, подгоняя лошадь легким щелчком поводьев. Вы туда? Да. — В замке я гость, а вы местный. Старик поежился. — Ну, не то что вы. Я в Гринвиче. Живу миль пять отсюда. Монакова сыр-масло. Он откинул хаущевую тряпицу, прикрывавшую груз. Под ней виднелась пузатая бутыль молока и головка сыра, покрытая воском. Пара коров у меня, да, овцы с козой, а в этой деревне даже собаки долго не живут. — Почему? — удивился я. — Бог его знает. Старик вздохнул и снова щелкнул поводьями. — Места тут неспокойные, с самой старой поры, — он задумчиво прищурился. Я еще при сэре Уильяме жил, тем, что до Ричарда Грифса. и Что в замке, что в деревне хорошие люди жили. Да, вот беда. То люди болеют, то скот падет. Проклятые эти места!» Он осекся и замолчал. «А что за проклятие?» – осторожно спросил я. Старик бросил на меня короткий взгляд, понизил голос до шепота. «Грешеный, — говорят, — род грейфсов, а в чем, — и не знает никто». Он вдруг спохватился, будто стряхнул себя на вождение, и бодрее хлопнул по спине лошади. «Э, «Может, и новый хозяин э, все изменит?» Мы подъезжали к замку. Над обрывом поднимались мрачные башни, очертания которых терялись в сером зимнем небе. — А что за женщина? Живет в доме рядом с каменщиком. Не знаете? Лицо старика снова потемнело. — Да никто толком и не знает. Вроде тетка ему, а может и вовсе не родня. Держится она как ледь, хотя и одета по-бедному. Сразу видно, кровь непростая, словно голубая. А зовут ее как? Я спрыгнул с телеги, вроде леди Кронферд. Хотя какая она леди? Я поблагодарил старика и зашагал к замковым воротам. Дверь мне отворил дворецкий. Он молча принял мое пальто и направился наверх. Рука уже потянулась к ручке двери спальни, когда в зале бесшумно появился барон. Я не заметил, откуда он вышел, но вид его был столь удручающим, что я невольно остановился. Лицо сэра Эдварда казалось еще бледнее, чем утром. На нем лежала печать беспокойства, граничащего со страхом. Он явно сильно переживал, оставшись в замке в одиночестве. «Вы задержались, доктор!» — сдавленным голосом произнес он. «Я ждал вас час назад!» «Отпустил Билли и решил пройтись пешком», — улыбнулся я. «Даже в Лондоне не так часто выпадает такой снег». «Уже и семь», — барон взглянул на старинные часы. «Ужин через час. Не желаете ли бокал виски?» «С удовольствием», — кивнул я. Мы спустились в сигарную, где в камине мирно потрескивал огонь. Барон наполнил два бокала янтарной жидкостью. Протянул мне один и с чуть показной небрежностью указал на хьюмидор. «Сигару?» Я вежливо отказался, как врач. Я хорошо знал, что курить натощак не самая здравая привычка. Мы выпили. Барон задумчиво раскурил сигару, несколько раз косо взглянув на меня, словно надеясь поймать хотя бы намек на причину внезапного отъезда Холмса. Его вопросы были осторожны, но я легко уходил от ответов, заверяя, что все планы моего друга столь же переменчивы, как погода на Темзе, и даже мне его логика не всегда понятна. Постепенно разговор свернул на мои рассказы. Барон с неподдельным интересом расспрашивал о самых опасных расследованиях, о приключениях, которые добилось пережить мне рядом с Шерлоком Холмсом. Временами я ловил в его взгляде не просто любопытство, а почти благоговейный трепет, словно я был человеком, прикоснувшимся к чему-то недоступному. Пробило 8. и мы перешли в столовую, где Джонни подал нам крем-суп из репы, восхитительный ростбиф с хреном и горчицей, и, конечно, традиционный йоркширский пудинг. Под мясо подали великолепный рубиновый кларет, а на десерт яблочный пирог с заварным кремом, от которого я не смог отказаться. Я в очередной раз мысленно восхитился искусством миссис Уоттс. Такая кухня могла бы украсить и дом аристократа в Мейфере. Ужин затянулся, и когда мы вернулись в сигарную, я не удержался и на этот раз выбрал сигару из коллекции хозяина. Как и следовало ожидать, она полностью соответствовала его статусу. Мы выпили еще по бокалу виски. Я чувствовал, что барон старался продлить вечер как человек, который боится оставаться один на один с тишиной. Но вскоре мы разошлись по спальням. В комнате была зябка. Старые каменные стены хранили холод, словно неохотно отдавая тепло даже плающему камину. Может, это была сырость снаружи, снег подтаял, и теперь над землей висел тягучий туман, насыщенный промозглой влагой. Я разделся и забрался в постель, с головой укутавшись тяжелым шерстяным одеялом. И тут же, едва глаза начали слепаться, в голове вспыхнула тревожная мысль. «Арбалет! А что, если в этой комнате спрятан механизм, способный в мгновение ока отправить меня в мир иной? Действительно ли я здесь друг? И кому? Барону? Но ведь выстрелить может не он!» Я всмотрелся в стену напротив, глухая, без единого намека на дверь. Окна располагались сбоку, справа от кровати. Что-то в этом казалось неправильным. В замке кровати всегда ставили так, чтобы изголовье находилось либо у окна, либо у глухой стены напротив него. Здесь же. Что-то явно нарушало привычную логику. Меня охватило беспокойства. Я резко вскочил и попробовал сдвинуть кровать ногой. Она не шелохнулась. Я опустился на колени и заглянул под нее. Все четыре массивные ножки были намертво прикручены к полу скобами. В горле пересохло. Холодный липкий страх разлился по спине, и в этот момент я отчетливо услышал скрип шагов. Где-то в коридоре, может, за стеной, я не мог понять. Затем резко хлопнула дверь. Звук ударил по нервам, раскатившись гулким эхом в моем сознании. Откуда шли эти звуки снаружи, изнутри? Они просто заполнили собой пространство, подчинили мое восприятие. Я дрожал. Под одеялом, свернувшись клубком, я до боли сжимал в пальцах рукоять своего верного Уэбли Скотта. Единственное, что удерживало мой рассудок от панического срыва, это прохладный металл оружия в руке. Тяжелый бой часов расколол тишину. Двенадцать ударов, каждый из которых отдавался в груди тяжелым камнем. И вдруг с последним ударом наступила тишина. Постепенно страх отступил. Я почувствовал, как тело расслабляется. Веки тяжелеют, и, наконец, сон беспокойный и тревожный все же забрал меня в свои объятия. Я метался по постели, преследуемый кошмарами, но разбудил меня вовсе не скрип и не шепот, а резкое хлопание крыльев. Два огромных черных ворна сидели на козырьке за окном, не сводя с меня холодных бездушных глаз. Они вскрикнули, метнулись в воздух и в следующий миг исчезли в молочном утреннем тумане. Раздался резкий стук в дверь, настойчивый, почти яростный, Я накинул халат и подошел, едва сдерживая дрожь. «Кто там?» Мой голос прозвучал сипло, словно после долгой болезни. «Доктор Ватсон! Доктор Ватсон!» послышался взволнованный голос Джеймса. «Сэр Эдвард пропал!» Голова десятая Новый сюрприз. Едва я вышел из спальни, Как тут же столкнулся с Джеймсом. Дворецкий был бледен, глаза лихорадочно блестели, Пальцы судорожно теребили Подол жилета. Но не его встревоженный вид Заставил меня вздрогнуть. За спиной старика, Скрестив руки на груди, Стоял... «Мой друг Шерлик Холмс!» Его взгляд был успокоен, даже слегка насмешлив, словно он ждал именно такой встречи. Я замер на месте, не зная, что сказать. «Ватсон!» — будничным голосом произнес он, как будто мы расстались всего пару минут назад. «Давайте осмотрим комнату барона». Джеймс поспешно пропустил нас вперед, и мы вошли. Кровать была разобрана. Очевидно, сэр Эдвард действительно провел ночь в этой комнате. Никаких следов борьбы, сдвинутой мебели или разбросанных вещей, видно, не было. Казалось, комната ждала хозяина, который вышел буквально на минуту. И все же одно обстоятельство – Выбивалась из этого привычного порядка. В центре ковра, с изогнутыми лапами, будто в последней предсмертной судороге, лежала крупная дохлая крыса. Холмс остановил нас, не дав войти. Он зашел первым, но не просто шагнул в комнату, а двинулся каким-то странным, почти танцующим шагом, перепрыгивая с места на место, останавливаясь, приседая на одно колено и буквально прижимаясь лицом к ковру. В руках он держал свою неизменную лупу. Я стоял у двери, стараясь не мешать. Ночь, проведенная в страхе и тревоге, сказалась на моем состоянии. Я соображал с трудом, мысли путались и, будь я в нормальной форме, наверное, не позволил бы себе такую глупость. Холмс нерешительно подал я голос. — В доме ведь есть кошки, может, одна из них притащила ее сюда? Сыщик не поднял головы, продолжая изучать ковер, но ответил резко, почти раздраженно. Ватсон, вы врач, неужели вы не видите, что этой крысе свернули шею? Старательно и уверенно, кошки так не поступают. Он выпрямился не спеша, убрал лупу в карман и добавил. К тому же, кошки крайне редко охотятся на крыс, они их боятся. Закончив осмотр, мы вышли из комнаты. Холмс, как всегда, олицетворял собой полнейшее спокойствие, настолько непробиваемое, что меня это начало раздражать. «Если вас не затруднит Джеймс, приготовьте нам кофе», – произнес он, застегивая пуговицу на манжете. Дворецкий замер. Казалось, он с трудом собирал мысли, потерянные за прошедшую ночь, но привычка к исполнению приказов взяла верх, и он немного рассеянно все же спросил. «Прикажете подать сюда, сэр, или в столовую?» «Думаю, быстрый завтрак только поспособствует процессу мышления. Мы перекусим в столовой». Кивнул Холмс. Едва Джеймс скорылся за дверью, я накинулся на друга. «Холмс, что происходит?» — выпалил я. «Вы что, не ездили в Лондон?» Мой друг слегка повернул голову и почти беззвучно, одними губами произнес. «Не сейчас, Батсон, я в все объясню, и спокойно, направляясь к двери, за которой только что скрылся Джеймс, добавил беритесь терпение, друг мой». Мы прошли в столовую, Джонни, ловко управляя, серебряным кофейником разливал горячий напиток по чашкам. Дворецкий, видимо, только что передавший ему последние указания, услужливо отступил в сторону, пропуская нас внутрь. На пороге Холмс вдруг остановился и спросил. «Эй, скажите, Джеймс, вы не слышали этой ночью?» «Ничего не странного?» Джеймс, видимо, уже обретя былую выдержку, пожал плечами. «Моя комната в правом крыле, сэр», — сказал он. Это далеко от спальни барона. Нет, все было абсолютно тихо. «Благодарю вас», — кивнул Холмс. «После завтрака мы с доктором осмотрим двор». Меня все больше поражало, Его безмятежное спокойствие Создавалось впечатление, что он не просто контролирует ситуацию, но заранее знает каждую деталь предстоящего дня. Это еще больше начинало действовать мне на нервы. Кофе нам подали тосты с джемом и густые сливки, настолько свежие, что они с трудом ложились на хлеб, оставляя жирные следы на серебряных ножах. Мы ели рассеянно, не особенно заглядывая в тарелки. Быстро, по точному выражению Холмса перекусив, мы спустились вниз. Оказавшись на улице, Холмс принялся внимательно осматривать двор, не упуская ни одной детали. Но он словно ничего не искал. Все его движения были ленивыми, растянутыми, будто он нарочно тянул время. Меня это начинало раздражать еще больше, но я хорошо знал своего друга. За внешней расслабленностью всегда скрывалась натянутая, как струна, пружина его мысли. Мы добрались до дальнего угла двора, откуда замок почти не был виден. Его заслоняли плотные, вросшие друг в друга кусты лавра. Холмс убедился, что мы скрылись от возможных наблюдателей, и его тон сразу изменился. Передо мной был прежний Холмс, быстрый и решительный. «Послушайте, Батсон, у нас мало времени. Вы должны подыграть мне. Нам нужно потянуть время». Но чего мы ждем, Холмс?» «Телеграммы, друг мой. Я ожидаю ее с минуты на минуту. Как только она прибудет, мы немедленно отправимся на почту. По дороге я вам все объясню». Мы вышли на открытую площадку перед замком, и Холмс нарочито, внимательно приступил к изучению дороги, ведущей главным воротом. Он будто пытался оценить состояние грунта или положение клеи. Его глаза, казалось, следили вовсе не за землей, а за фасадом здания. В одном из окон второго этажа, за слегка запотевшим стеклом, я заметил движение. Занавеска дрогнула, чуть отступила в сторону. — Не оборачивайтесь, — прошептал Холмс, прикрывая рот рукой. — делите вид, что мы просто осматриваем двор. Я отвернулся к замковой стене, изображая интерес к трещинам вкладки, и негромко спросил, «А что это за окно?» «Это бывшая спальня барона, также почти беззвучно», ответил Холмс. «Вы помните, кто сейчас в ней хозяйничает?» «Каменщик», кивнул я, все же краем глаза взглянув на окно. Занавеска вновь качнулась. Теперь в правом углу осталась едва заметная щель. Кто-то наблюдал за нами, не особенно скрываясь. В этот момент к главным воротам подкатил экипаж. Лошади тяжело фыркнули, взбивая подтаявший снег. А из экипажа резво выпрыгнул человек в синей форме с темным кожаным ранцем. Холмс вспыхнул, как спичка. «Вот она, Ватсон, телеграмма! Игра! Началась!» Он перепрыгнул через лужу и буквально в два шага оказался возле почтальона. Когда я подошел к нему, он уже пробежал глазами короткий текст. «Это от Лейстрида. Ограбление состоялось. Я окончательно перестал что-либо понимать. Мой друг сиял, как мальчишка, которому удалось решить головоломку раньше всех. — Погреемся немного в доме, — сказал он, пряча телеграмму в карман. — Пусть почтальон удалится. — Мы выйдем следом минут через двадцать. А пока давайте заглянем в спальню барона. Надо проверить, чем занят наш таинственный друг. «Каменщик — Каменщик? — переспросил я. — Пора задать ему несколько вопросов, Мэтсон. Однако спальня оказалась пуста. Холмс нахмурился. — Это странно. Пробормотал он. — Очень странно. «Вы думаете, он нас переиграл?» Холмс ничего не ответил. Он сорвался с места. «Времени больше нет!» Прокричал он. «Трубку! Успею выкурить в экипаже! Мы отправляемся немедленно!» Он сбежал по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступеньки. Я едва поспевала за ним. Уже с порога он крикнул, «Джеймс, прикажите подать экипаж, нам срочно нужно в Голдхёрст!» Через несколько минут экипаж подкатил к крыльцу. На козлах сидел Джонни. Холмс открыл дверцу, «Прямиком на почту, к вокзалу!» Едва экипаж тронулся, Холмс успокоился. С привычной грацией, устроившись на мягкой лавке, он раскурил трубку. «А теперь я введу вас в курсе дела, Бэтсон!» неторопливо произнес он, выпуская тонкую струйку ароматного дыма. «Пожалуй, впервые мне приходится вести дело, в котором нет ни преступления. Ни преступников в привычном смысле. Каждый играет в благородство, и каждый при этом хочет победить. А каменщик, разве он не злодей? То бишь, просто хороший сын, Ватсон. Вы ведь уже догадались, что женщина, выдающая себя за его тетю, на самом деле его мать. Я всеми силами попытался скрыть удивление. Но зачем, Холмс? Пока я не знаю точного ответа, признался он. Скорее всего, как племянник, он ей значительно нужнее. Им легче управлять. Один раз они уже перешагнули черту закона. Если я не успею их остановить, может случиться. Непоправимые. Вы встречались с ней? — спросил я. — Нет, как, впрочем, и с ним, но мы обязательно навестим их. Через полчаса именно для этого мы и покинули замок. — Но разве наш путь лежит не на почту, дорогой мой друг? Добродушно произнес Холмс. Если бы мне действительно понадобилось отправить телеграмму, я бы просто передал ответ тому почтальону. Наша настоящая цель — не телеграф, а дом-каменщик. Он приоткрыл дверцу экипажа и, не прерывая разговора, выбил пепел из трубки прямо в снег. Хотя на почту «Мы все же заглянем», — добавил он. Едва войдя в небольшое помещение почтового отделения, Холмс быстро заполнил бланк телеграммы. «Я успел прочесть текст. Все, как я и утверждал, жду срочно утренним. Прихватите нашего друга Ш.Х.» А теперь... «Нас ждет самый интересный визит», — с легким азарством сказал Холмс. «И Джонни, подбрось в деревню», — обратился он к молодому кучеру. Едва экипаж тронулся, Холмс вновь закурил, а я не выдержал. «Могу ли я, наконец, узнать, о каком ограблении идет речь?» Ах, Бэтсон!» «Провинция дурно на вас влияет, вы теряете связь с реальностью!» С напускным сожалением воскликнул Холмс. «Все вокруг об этом только и говорят!» Мое искреннее недоумение, видимо, забавляло его, но в глазах моего друга не было насмешки. Последнее время, доктор, вы были слишком поглощены нашими приключениями и вашими пациентами, чтобы следить за новостями, продолжил Холмс, чуть смягчившись. Не расстраивайтесь, успокоил он меня, ведь даже я порой упускаю кое-что важное. Он выпустил в воздух еще одно колечко дыма и продолжил. В конце прошлого года в одном из номеров Таймс мне попалась заметка. Среди сообщений о политике и колониальных делах затерялась скромная публикация, которая, тем не менее, привлекла мое внимание. Речь шла об археологических раскопках в одном из заброшенных монастырей на юго-востоке Англии, неподалеку от границы с Кентом. По данным Королевского исторического общества и Британской археологической ассоциации, там были обнаружены свитки, датируемые серединой XVI века. «И чем же они так примечательны?» – спросил я. «Прежде всего тем, что содержат записи некоего монаха, проливающие свет на судьбу нескольких реликвий, связанных с орденом тамплиеров. Там же упоминается некое сокровище, исчезнувшее при весьма таинственных обстоятельствах. И все-таки вы тогда не придали этому значения, иначе И тогда нет, признался Холмс, но уже здесь, в Гоудхерсте. У меня появилось смутное ощущение, что эти события так или иначе связаны с нашим делом. Чем именно? Пресса отметила лишь факт обнаружения свитков, но их содержание описала крайне скупо. Сами артефакты Пока не обрели, так сказать, законного владельца. Ни в музей, ни в архив они переданы не были. Нетрудно было вычислить, что какое-то время они хранились в доме руководителя экспедиции Жерара Авьена француза, давно обосновавшегося в Лондоне. Мне стало ясно, что если странные события в замке Грейвсов действительно связаны с этой историей, то рано или поздно дома вена обязательно подвергнется нападению. «Так вы предвидели это ограбление заранее?» – воскликнул я. Именно так, Ватсон. Вчера, после встречи с профессором Линье, я не выдержал. Так вы все-таки ездили в Лондон, но как вы успели? Нет, друг мой, Холмс усмехнулся. Я, конечно, способен на многое, но обернуться в Лондон и обратно за столь короткое время мне все же не по силу. Профессор Линье живет в танбридж велси там мы и встретились». — Но зачем вам понадобилось обманывать меня? — возмутился я. — Мне нужно было, чтобы все в доме, включая вас, были уверены, что я уехал в Лондон. После беседы с Линьей я отправил телеграмму Лейстриду с просьбой организовать наблюдение за домом Авьена и держать меня в курсе. Сегодняшняя телеграмма подтвердила... Ограбление состоялось. Круг замкнулся, Батсон. И что же вам удалось выяснить у профессора Линья? Холмс не успел ответить. Экипаж резко остановился. Он выглянул в окно. Мы на месте, Батсон. Пора отложить трубку до возвращения в замок. Он снова вытряхнул ее и аккуратно убрал в карман. Ловко выпрыгнув из экипажа, он зашагал к дому каменщика. Я поспешил за ним. «И скажите, Джой, чтобы не ждал нас!» Обернувшись, бросил он мне. «Пройдемся пешком!» Когда я догнал Холмса, он уже стоял у крыльца. Причем его интересовала вовсе не основная часть дома Тобиаса, а небольшая, обветшалая пристройка рядом. Он постучал кулаком, удивительно энергично и громко, но вежливо произнес. «Михис Кронферт, я знаю, что вы дома. Откройте, пожалуйста». Несколько секунд за дверью сохранялась полная тишина, но затем раздались шаги, скрежетнул тяжелый засов, и дверь медленно распахнулась. На пороге стояла невысокая сухопарая женщина с глубоко посаженными глазами и резкими чертами лица. Волосы ее были аккуратно убраны, но пряди у висков почти полностью посидели. Несмотря на скромное платье, в ее осанке чувствовалась та самая благородная стать, которую не скроет ни бедность, ни годы. Она молча посторонилась, приглашая нас войти. — Меня зовут Шерлик Холмс, — представился мой друг. — А это доктор Ватсон. Я знаю, кто вы, — низким, чуть хрипловатым голосом ответила она. — Тем лучше, — кивнул Холмс. — Мы пришли не с войной, а с миром. Если вы хотите добра себе и вашему сыну, Последние слова он произнес с нажимом, безусловно, давая понять, что знает все. «Прошу вас принять мое приглашение». Хозяйка вскинула на Холмса гордый, почти вызывающий взгляд, но не произнесла ни слова. Однако и мой друг, и я восприняли ее молчание как знак согласия. «Я жду вас». И вашего сына. Завтра, к семи вечера, в замке Борода. Тобиус прекрасно знает дорогу. Мы повернулись и направились к выходу. Нас пробожала гнетущая тишина. Вернувшись в замок, нас ожидал новый сюрприз. Исчез Дворецкий. Мы сразу заподозрили неладное, на стук нам не открыли, дверь оказалась незаперта. В доме было темно, свечи не горели, и только из кухни пробивалась узкая полоска света. Холмс, не теряя времени, направился туда. Едва переступив порог, мы увидели миссис Уотс. Она стояла у стола, нарезая морковь какими-то заученными машинальными движениями. Глаза ее покраснели от слез, а в лице застыла растерянность и тревога человека, пробежего тяжелую ночь без сна. «Как хорошо, что вы вернулись, мистер Холмс!», — только и смогла выдавить она. Голос ее дорожал. Одного взгляда на ее лицо хватило, чтобы понять, в замке случилось что-то недоброе. — И что произошло? — как можно мягче спросил Холмс. — Джеймс! — она замялась и покраснела. — Простите, дворецкий пропал. Я заметил, как при этом имени ее голос дрогнул и невольно подумала, что миссис Уотс и Джеймса связывала нечто большее, чем просто долгие годы совместной службы. Когда это случилось, Холмс продвинул ей стол. Ватс, налейте, пожалуйста, немного виски, попросил он. Я не пью виски, ответила миссис Уотс. Тогда воды кивнул сыщик. И расскажите нам все по порядку. — Понимаете, мистер Холмс заговорила, она сжимая в руках носовой платок. — Обязанности дворецкого — это не просто работа. Это распорядок, который со временем становится частью самой жизни. Джеймс никогда не отступал от... Заведенных правил. За столько лет он довел все до автоматизма. Каждый шаг, каждое движение. На нем весь дом. Я же почти не покидаю кухню. У меня всегда есть чем заняться. Она всхлипнула. «Сэр Эдвард — человек крайне мнительный, и с его приездом в замке завели новый порядок. Никаких скоро портящихся продуктов в кладовых. Каждый день ровно в два часа приезжает бокалейщик с новыми колбасами, ветчиной, говядиной для супа». «Сегодня он приезжал», — уточнил Холмс. «Не знаю, мистер Холмс, но пакеты Джеймс не принес. Он заходил только утром сказать, что барон ненадолго уехал. Мы с Холмсом обменялись взглядами. Очевидно, дворецкий скрыл от миссис Уоттс исчезновение барона. Это становилось все интереснее». А «Бокалейщик точно приезжал сегодня? Может, он заболел?» – спросил я. «Нет, доктор, такого не бывает», – покачала головой кухарка. «Даже если Питер не может приехать, его всегда подменяет сын, Густав. Ему всего 14 но он никогда не подводит». — Значит, продукты должны были быть доставлены, — задумчиво произнес Холмс. Он сел напротив и пристально посмотрел на нее. — А вы не слышали ничего необычного в доме? — На кухне всегда шумно, — она вздохнула. — Плита шипит. Я гремлю посудой, варю, жарю. Может, я что-то и... «Упустила?» «Когда вы впервые заподозрили, что Джеймса нет в замке?» — вмешался я. Сверху со шкафа с ленивой грацией спрыгнул огромный рыжий кот. Он степенно пересек кухню и скрылся за ящиком с картофелем. Я вздрогнул, нервы явно стали пошаливать. Вздрогнула и миссис Уатс. «Холмс, кота...» Даже не заметил. «Не отвлекайтесь, миссис Ватс», — мягко напомнил он, — «вы не договорили». Женщина спохватилась. Как только в замке темнеет, Джеймс зажигает свечи. Он делает это всегда в любую погоду, а сегодня свечи так и не зажглись. А он мог просто куда-то выйти предположил я. Щеки кухарки порозовели. Нет, смущенно ответила она. Он бы обязательно зашел ко мне, даже если бы уходил ненадолго. Я невольно улыбнулся. Моя догадка насчет их отношений, похоже, была недалека от истины. Покажите нам его комнату, попросил Холмс. — Конечно, мистер Холмс, только там темно. — Ничего, мы возьмем свеч, успокоил ее мой друг. Вооружившись двумя подсвечниками, мы поднялись на второй этаж и прошли по узкому, выложенному камнем коридору в правое крыло замка. Холмс шел медленно, почти нехотя, словно ожидая чего-то неприятного. В его голосах не было того привычного огонька азарта, который я знал наизусть. В конце коридора нас встретила массивная дубовая дверь. Холмс постучал. Тишина. Он дернул за ручку. Дверь оказалась заперта. Не говоря ни слова, он достал из кармана связку от бычек. Через минуту замок щелкнул, и дверь поддалась. Я придержал миссис Уотс у порога, давая Холмсу первым войти в комнату. Внутри царил идеальный порядок. Ни соринки, ни смятые простыни, ни брошенные небрежно вещи. На туалетном столике аккуратно стояла щетка, рядом лежали перчатки. Все выдавало педантичность и привычку к строгости, свойственные людям его профессии. Если бы он ушел в спешке, не оставил бы такой порядок. Холмс обернулся к кухарке У Джеймса. Были родственники в деревне? Нет, сэр, покачала она головой. Он э, вдовец, одинокий человек. Давно ли он служит в замке? Кажется, он начинал еще при сэре Уильяме. Лето тридцать будет. Холмс сделал шаг назад и неожиданно произнес, если до утра... «Он не вернется, мы сами известим полицию!» «Мы вернулись в кухню и застали там Джонни!» «Ужин выхим!» — уточнил Холмс. «Как всегда, мистер Холмс!» — подтвердил Паш. «Отлично! Мы будем вовремя!» Захватив подсвечник, мы направились вверх по лестнице. Холмс шел первым направляясь в коллекционную комнату барона. Едва войдя, он ожил. Любопытство и азарт, наконец, загорелись в его глазах. «Зачем мы здесь?» – удивился я. «Кроме всего прочего, эта комната служит библиотекой. и Нам нужен справочник Брэд Шоу. Он всегда должен быть под рукой. Где же он? а а а Книга лежала на столе возле бюро. Взяв ее, Холмс протянул справочник мне. Найдите, во сколько завтра прибывает поезд из Лондона. Пока я листал страницы, Холмс осматривал полку секретным механизмом. Он надавил на нужную книгу, и дверь тайника мягко отъехала в сторону. «Ничего не взято», — задумчиво произнес он, внимательно осматривая расставленные футляры. — Вы уверены? — усомнился я. — Может, стоит взглянуть? — Вполне. Если бы что-то пропало, никто бы не стал заботиться о том, чтобы вернуть коробочки на те же самые места и в том же порядке, что и раньше. Я только покачал головой. Удивительно. Он помнил не только каждую деталь, но даже порядок, в котором стояли эти футляры. Сам я, признаться, и числа их не смог бы назвать. Ну что, Вайцин, во сколько прибывает поезд? Я еще раз заглянул в справочник. В 10.30 утра. Прекрасно, кивнул Холмс. Посетим сигарную, нам обоим не помешает крепкий табак. голова одиннадцатая. Ужин. Кажется, впервые за последние дни мне удалось как следует выспаться. Присутствие Холмса в замке действительно успокаивало. Я проснулся бодрым и, как мне казалось, готовым к любым испытаниям. В зале я никого не обнаружил, но снизу отчетливо доносился голос Холмса. Спустившись по лестнице, я увидел, что он беседует с садовником. «Мы обычно ходим. Вместе мистер Холмс», — говорил Билли, — Служба начинается в 7 утра, а дорога тут одна, вот и топаем гурьбой. Иногда к нам миссис Стоун с дочкой присоединяются, они в замке уборкой занимаются. — А по каким дням они бывают в замке? — уточнил Холмс. Как правило, в пятницу, перед выходными, а потом в понедельник. В остальные дни Джеймса сам следит за порядком. Признаться, меня удивило, что о семье Стоунов мы узнали лишь сейчас. Но Холмс, похоже, не придал этому никакого значения. «Доброе утро, Маттсон!» Поприветствовал он меня. «Завтракаем!» И в путь. Сегодня будет непростой день. Стул был уже накрыт. Мы ели молча. Холмс явно был погружен в свои мысли, а я мечтал, наконец, поддержать в руках свежий номер «Таймс». Все-таки жизнь в провинции – это не мое. После завтрака Холмс приказал подать экипаж. Вез нас снова Билли. «Поезд прибывает через час. Вы слишком долго спите, мой дорогой друг!» Заметил Холмс с легким укором. «Понимаете, предыдущую ночь...» – начал я оправдываться. Но Холмс только отмахнулся. «Лейстрид приезжает не один. Он везет с собой еще одного героя этой весьма любопытной истории». «И кто же это?» — заинтересовался я. — А вы не догадываетесь? — хитро прищурился Холмс. Его глаза лукаво заблестели. Жерар Авген, руководитель той самой археологической экспедиции. Это его дом посетили наши ночные гости. Холмс вдруг посерьезнел. И я услышал в его голосе те холодные нотки, которые всегда означали, что он предчувствует что-то серьезное. Пока он единственный, кто бы страдал. Я не стал спрашивать о судьбе сэра Эдварда и Джеймса. Возможно, Холмс знал больше, чем говорил. А может, мы действительно ехали прямиком в полицейский участок? Я терялся в догадках, но гордость не позволяла мне задавать лишние вопросы. Я знал, если Холмс чего-то не говорит, то спрашивать бесполезно. Мы миновали деревню. До станции оставалось не больше получаса. Я ожидал, что Холмс прикажет остановиться у дома каменщика. Но он даже не глянул в ту сторону, а сам, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. Неужели он не спал всю ночь? — подумал я. Лес за окном тянулся мрачной стеной. Деревья будто сгрудились в бесконечном заговоре. Иногда из-под колес внезапно взымала в небо стая ворон с криком, растворяясь в сером небе. Эти зловещие птицы вызывали в душе какое-то необъяснимое беспокойство. Их пронзительный крик заставил Холмса открыть глаза. Он взглянул на меня и, будто угадав мои мысли, произнес «Не обращайте внимания, Бетсон». Поверьте, у этой истории будет хороший конец. Вскоре мы подъехали к станции. Поезд ожидался только через 20 минут. Платформа пустовала. Лишь железнодорожник в форменной фуражке вышел из здания и, оглядывая рельсы, медленно зашагал вдоль перрона. Мы вышли из экипажа и направились к зданию вокзала. Перед входом на скромном постаменте возвышался бюст Артура Уэлсли. «Приятно видеть, — с гордостью отметил я, — что патриотизм живет не только в столице». «А кто это? — рассеянно спросил Холмс. Я даже оступился от неожиданности. Передо мной вдруг предстал тот самый Холмс, который не знал, что Земля вращается вокруг Солнца. Казалось, за эти годы он изменился, но, как выяснилось, не слишком. Герцог Веллингтон Холмс победитель Наполеона при Ватерлоу, один из самых почитаемых героев Англии, возможно, равнодушно, Пожал плечами Холмс И, опустившись на скамейку Принялся набивать трубку Мы сидели молча Наконец, на горизонте Показались клубы дыма Мощный паровоз Наследник великого творения Отца и сына Стефансонов С грохотом подкатил к платформе И выпустил облако пара Кондукторы соскочили на платформу Пассажиров оказалось немного, но среди них выделялась сухопарая фигура инспектора Лейстрида. По сравнению с ним, Жерар выглядел просто исполином. В каждом его движении, в каждом жесте читалась та легкая небрежность, которая выдает истинного француза. Его серый плащ был застегнут кое-как из-под шляпы, Выбивались темные волосы с просьью а легкая небритость придавала его облику даже какой-то романтический оттенок. Мы выступили им навстречу. Доброе утро, джентльмены! Бодро поприветствовал нас Лейстрит. Спасибо, что вытащили нас из этого промозглого Лондона. Ну и погодка там, скажу я вам. Авен галантно приподнял шляпу. Мы обменялись рукопожатиями. — Громкое дело! — поинтересовался инспектор. Холмс лишь разлел руками. — Уникальное! Прошу вас выгибать джентльмены, по дороге расскажите, что у вас там произошло. Едва мы тронулись, Лейстрейд перешел к сути. И «Все произошло именно так, как вы и предполагали. Мы установили наблюдение за домом. Мои люди устроились так, что даже вы бы не заметили». «Ближе к делу, Листрид, как выглядел грабитель?» «А кому это интересно, мистер Холмс?» «Вы же сами велели нам его не трогать. Свечи никто не зажигал. Что в доме, что во дворе, было темно». Холмс с легкой усмешкой скользнул по инспектору взглядом. «Сам я был в доме мистера Вьена», — продолжал леистрить. «Как выяснилось позже...» Грабитель проник через заднюю дверь в саду, вырезал круг в стекле, просунул руку и просто открыл засов. — Весьма ловко, я бы сказал. — Документы он нашел сразу, — уточнил Холмс. — Да, — кивнул инспектор. — Мы подожили на самое видное место, как вы и просили. — Больше ничего не взято. Ничего, подтвердил Лейстрит, хотя дом весьма не дурен. Мой золотой портсигар так и остался на столе, добавил Авьян. Очень ценная вещь, подарок от французского археологического общества за открытие мной уникальных фресок в оботстве Сан-Дни. Хорошо. Удовлетворенно кивнул Холмс. Ну что ж, думаю, нас всех ждет очень интересный ужин. Без пяти семь мы уже находились в столовой. Лейстерит с бокалом виски стоял у окна, мрачно вглядываясь в темноту. Его плечи чуть поникли, а взгляд был рассеянным. Казалось, он чувствует себя не совсем, на своем месте. Жарар Хавьен, наш ученый гость, выглядел не менее растерянным. Весь его вид говорил о том, что он до конца так и не понял, зачем его пригласили и какую роль ему предстоит сыграть в этом странном спектакле. Он то поправлял манжеты, то украдкой оглядывал тяжелые дубовые панели – на стенах. Я перевел взгляд на Холмс. А вы уверены, что они придут? Не удержался я. Абсолютно, ответил он с легкой улыбкой, причем минута в минуту. Не прошло и мгновение, как снизу раздался стук в дверь. Мы услышали, как Джонни отворил засов, и через несколько секунд в дверях столовой появились Тобиас и его мать, если она действительно приходилась ему матерью. Их облик разительно отличался от вчерашнего. Женщина держалась прямо, гордо вскинув голову, и в ее взгляде еще недавно, усталым и выцветшим, Появилась сталь, решимость, выстраданная за долгие годы. Теперь в ней не было ни тени покорности. Она больше не выглядела жалкой тенью самой себя. Перед нами стояла женщина, готовая бороться до последнего. Тобиас, напротив, словно сдался под тяжестью неведомой ноши. Исчезла прежняя резкость, жесткость в движениях, их сменила нервозная скованность. Перед нами сидел уставший человек, лет 35, в глазах которого то и дело мелькало что-то вроде обреченности. Он почтительно кивнул каждому из присутствующих и опустился на стул услужливо пододвинутый Джонни. Холмс не стал представлять им ни Лейстрида, ни овьена. Возможно, с чего-то лишним. Ровно в семь часов в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым боем замковых часов. С каждым ударом в воздухе будто нарастало напряжение. Последний седьмой удар только стих, когда двери вновь распахнулась. На пороге, как ни в чем не бывало, стоял Джеймс. Он молча сделал шаг в сторону, освобождая проход для сэра Эдварда. Я невольно сжал подлокотник стула, значит, Холмс не блефовал. Брон жив. Вид моего друга не изменился ни на йоту. Он как будто ждал этого момента, а вот реакции остальных были куда разнообразнее, Лейстрид, которого я, пока Холмс готовился к ужину, успел ввести в курс последних событий, вздернул брови, переводя ошеломленный взгляд с барона на Холмса. А в йен Ничего не зная о вчерашнем исчезновении хозяина замка, выглядел скорее посторонним наблюдателем, но поддавшись общей напряженности момента, тоже недоуменно смотрел на пошедших. Миссис Кронферт испепеляла барона взглядом. Тобиас выглядел растерянно и казалось, Еще мгновение, и он бросится к выходу. Я уже приготовился преградить ему дорогу, но он вдруг сник, словно смирившийся с тем, что его судьба, увы, решена. По крайней мере, именно такую картину рисовало мне мое воображение. Барон, гордый как всегда, шагнул вперед И мягко прикрыл за собой дверь. «Ну что ж», — протянул он ровным голосом, — «все в сборе». «Как вы верно заметили, мистер Холмс, сегодня нам всем нужен мир, а не война. Поэтому предлагаю оставить все разговоры и сначала насладиться ужином. Джонни, прошу». У вас. Из кухни донесся звон тарелок, шорох лифта. Через минуту маленький сервировочный столик оказался в центре зала, заставленный подносами и блюдами. Ужин обещал быть богатым, но сдержанным под стать обстановке. Мы ели почти молча. Аппетит у большинства присутствующих явно отсутствовал. Лишь Авьен пытался время от времени поддержать разговор э, с французским обаянием, бросая небрежные комплименты кухни и ее хозяйки. Но его попытки разбивались о напряженную атмосферу, висевшую над столом. Холмс ел медленно, почти лениво. Я поймал себя на мысли, что это был самый странный ужин в моей жизни. Когда с едой было покончено и со стола убрана посуда, Холмс встал. Итак, начал он. Я не представил вас друг другу, на то есть свои причины. В этой пьесе каждый персонаж должен появиться на сцене исключительно в свой черед. Ведь за этим столом нет случайных гостей. Каждый из вас сыграл свою роль в этой истории. И степень участия каждого нам еще предстоит определить. Он выдержал небольшую паузу, словно давая собравшимся осознать, что теперь каждый их жест и взгляд будут иметь значение. Тем более я бы предостерег вас от поспешных оценок тех или иных поступков. Холмс выпрямился. В этот момент он напоминал режиссера, стоявшего перед трупой неопытных актеров. Для полноты картины ему не хватало лишь подняться на театральные подмостки и раздать роли. «Позвольте представить, торжественно объявил он, указывая на француза, месье Жерар-Авьен. Миссис Кронфилд побледнела, как полотно, натянутое на раму. Тобиус машинально подхватил ее за руку, но и сам выглядел так, словно в любой момент мог упасть из-за стола. Прежде чем предоставить вам слово, Михе Авген, мягко продолжил Холмс, я позволю себе в нескольких словах ввести в курс дела собравшихся. Поправьте меня, если я где-то ошибусь. Он обвел взглядом присутствующих, не торопясь, словно расставляя мысленный акцент. «Начнем!» Чуть больше месяца назад, неподалеку отсюда, в предместях Танбридж-Уэллса при раскопках старинного монастыря святого Бенедикта, негромко вставил авен «Благодарю!» – кивнул Холмс. При раскопках монастыря святого Бенедикта были обнаружены свитки, датируемые началом XVI века. — Скорее, серединой, — поправил археолог. — Их нашли замурованными в стене одной из келий. — Это крайне редкая находка, я бы даже сказал, бесценная. Документы проливают свет на события давно минувших дней, но имеющие огромное значение для истории Англии. Именно, — согласился Холмс, — о находке немедленно узнала пресса. Впрочем, по вполне понятным причинам содержание свитков не раскрыли полностью. Это было сделано по моей просьбе, подтвердил Авьян, заметно посерьезнев. Подобные открытия требуют тщательной проверки. Подлинность документов, права собственности, юридическое оформление – все это долгий процесс. Мы лишь ученые, нам не принадлежит ни одна из находок. Все решают музейные советы и королевские комиссии. Тем не менее, продолжил Холмс, в газеты все же просочились отдельные подробности. И именно эти крохи информации, случайные для простого читателя, для кого-то стали сигналом. Если бы не эта публикация, быть может, мы бы сейчас с вами за этим столом и не сидели. Он обвел взглядом собравшихся. Речь идет не просто о старых рукописях. Речь идет о преступлении, возможно, так и не до конца. Месье Авен, я не думаю, что содержание обнаруженного свитка представляет собой неразглашаемую тайну. Не могли бы вы в интересах дела познакомить нас с этой историей? Голова 12. Легенда Француз слегка кивнул. «Конечно, мистер Холмс, вы правы, это история о преступлении. Хотя, строго говоря, доказательств ее подлинности у нас нет, это всего лишь легенда. Но легенда, жившая столетия» и записанная рукой того, кто видел ее своими глазами. Позвольте мне поведать ее. Авен положил ладони на стол, словно древний сказитель, готовый возродить события давно минувших дней. Все началось в те давние времена, когда Англию сотрясали междоусобные распри, старые земли, Дробились на владение, а сами владетели, графы, бароны и рыцари, плели заговоры, вели свои малые войны и вершили судьбы подданных с кровавой беспощадностью. Военные ураганы не щадили ни сел, ни монастырей. Одним из таких забытых обителей был монастырь святого Бенедикта. Его белые стены с красными крышами утопали в садах, но за его высокими воротами хранились не только молитвы монахов. Здесь под надежной охраной небольшого отряда рыцарей ордена тамплиеров нашли временное укрытие древние реликвии, знаки славы и силы ордена. Его золотые печати украшены драгоценными камнями броши, и самое главное, Священный крест, о происхождении которого ходили легенды: Кресты сокровища не принадлежали монастырю, они принадлежали ордену, став частью его судьбы и символом не только власти, но и клятвы данный перед богом. Монастырь лишь на время приютил драгоценную ношу, укрыв ее за своими стенами, когда земли, некогда покровительствовавшие ордену, раздирали междуусобные войны. Когда стены монастыря Содрогнулись под натиском врага командир отряда, человек знатного рода, чей герб был известен далеко за пределами этих земель. Собрал братьев своих в часовне. Он понимал, что бой будет последним. В руках его была не только судьба людей, но и честь ордена. Спасение креста стало его личной клятвой. Он ворвался в келью настоятеля, где едва тек свет от лампады под сводами старой кельи. Его встретил сгорбленный монах, чей облик казался столь древним, что сам он был частью этих камней. — Есть ли путь из монастыря? — спросил рыцарь. Монах указал на каменную плиту в углу, сдвинул ее дрожащими руками, открывая глаз. Рыцарь не стал медлить. Он выбежал во двор и вернулся с юношей, которому суждено было сыграть в этой истории роль спасителя. — Бери это, — сказал он, высыпая из ларца на монашескую рясу золотые печати, орденские броши и цепи, — и это, — добавил он бережно, вкладывая в руки юноши крест. — Спаси их, брат, ради ордена и чести его! Юноша исчез в лазе. А рыцарь вернулся к своим людям, чтобы встретить смерть у ворот монастыря. Авен замолчал. Мы тоже молчали. В этот момент в столовой, казалось, исчезло все, кроме потрескивания свечей и тяжести невыносимой тишины. Каждый из нас невольно затаил дыхание, боясь испугнуть призраков тех далеких времен. Монах попытался закрыть лас, продолжил археолог, но старческие пальцы не удержали тяжелую плиту, и тогда в дверь кельи ворвались враги. Старик успел скользнуть в подземный ход оставив за собой лишь тонкую щель, слишком узкую, чтобы ее заметили, но достаточную, чтобы он увидел все. Он видел, как пал в бою капитан, как враги бросились в погоню за юношей. Монах... Добрался до дальнего конца хода и успел заметить, как раненый арбалетный стрелой Марат, едва держась на ногах, выбрался из-под земли. Казалось, само провидение давало ему шанс. Он мог стать спасением, но стал проклятием при выходе из лаза. Марат увидел воина. У юноши не оставалось выбора. Он вложил в руки незнакомца узел с сокровищами и вознес молитву о спасении священных реликвий ордена. Но не того он получил взамен. Человек, которому он доверил святыне ордена, принял сокровище и, едва взглянув на крест, словно обезумел, жадность овладела им подлость, окутала сердце черным саваном. Быстро вытащив реликвию и горсть брошей, он спрятал их за камнем. А когда преследователи вырвались из тоннеля, он, не моргнув глазом, молвил, что вор перед ними, юноша, да пытался похитить монастырские сокровища. «Какая подлость!» — не сдержался я. «То было время не только благородных сердец, доктор, — вздохнул Авьян, но и время темных душ». Подлость и предательство часто шли рука об руку с доблестью и нередко брали вверх. «Враги распустили по округе молву», — продолжил он, — «что даже среди рыцарей ордена нашлись предатели, готовые украсть орликви, доверенные их защите». И Имя Марата стало символом позора. Молва об этом преступлении облетела всю округу, а монах, укрывшийся в глубинах подземных коридоров, записал правду, запечатал ее в свитках и замуровал в стену, чтобы когда-нибудь правда все же увидела свет. Авьен снова замолчал. Свечи потрескивали, отбрасывая на стены длинные, извивающиеся тени, словно тени прошлых веков, призрачные свидетели тех событий. Почему же он записал, но не рассказал правду? Нарушил тишину я. Как археолог я могу лишь э, предполагать? — ответил Авен: После падения монастыря эти земли перешли под власть тех, кто и был истинным виновником трагедии. Для них история о предательстве Тамплиера стала удобным орудием. Любая попытка оспорить ее была бы равносильно самоубийству. Думаю, монах просто понимал, что правда никого не спасет а его собственная жизнь оборвется в тот же час. Он обвел взглядом собравшихся и, словно ставя в этой истории, многоточие добавил. И все же, благодаря его мужеству, до нас дошло полное имя того юноши — Марат Кронферт. В столовой послышался тяжелый глубокий вздох. Это была миссис Краунфилд. Ее пальцы сжались на скатерти так, что побелели костяшки. Она не произнесла ни звука, но в ее глазах металась боль веков, гнев поколений, а может и отчаяние. Холмс чуть поддался вперед и медленно, почти ласково произнес. «Вы забыли назвать еще одно имя?» «Месье Авьен» — имя человека, который присвоил себе крест. Он сделал паузу, словно давая каждому ощутить вес следующей фразы. Холмс обожал подобные театральные эффекты. Его имя — сэр Агюст Грейвс. Звон разбитого стекла разорвал тишину, Барон выпустил из рук бокал с вином. Алые капли растеклись по белой скатерти, напоминая капли крови на каменных плитах далекого монастыря. «Поразительно!» – сдавленно прошептал археолог. Он слегка улыбнулся, но улыбка эта не касалась его глаз. «Откуда вам известно это имя?» — Оно действительно указано в свитках, но я его не называл. — Ловить преступников и их наследников — смысл всей моей жизни, мехе — Невозмутимо, — ответил Холмс, сцепив пальцы на груди. — Благодарю вас, вы мне очень помогли. Холмс выдержал паузу, дав собравшимся Переварить услышанное, затем неспешно продолжил. Дальнейшие события также вытекают из той же самой публикации в «Таймс». «Леди Кронфилд, полагаю, вашей семье издавна хранилась легенда о благородном юноше, спасавшем святыни ордена. Не так ли?» «Да, мистер Холмс, его имя хранили как символ позора» и надежды. Холмс слегка склонил голову. — Время стирает все, оставляя лишь тень проклятия придавившего ваш род. С этим трудно смириться так же, как и с тем, чтобы оставить эту тайну в прошлом. Ответом было молчание. И тогда Холмс спросил — Я прав, Михис Кронфилд. «Называйте меня леди!» – твердо произнесла она, не опуская глаз. Холмс с уважением кивнул. Прочитав статью, вы сразу сопоставили ее семейной историей с монастырем святого Бенедикта, о котором ваши предки знали не понаслышке. Вы поняли – Легенды не врет, святыни действительно существовали, а значит, их можно и нужно вернуть. Но как вы узнали, что крест находится у семьи греев? В нашей семье это знали все, отчеканила она. Увы, у нас не было доказательств. Именно поэтому. Вы и не заявляли о своих правах раньше. Не только я, но и мой отец, и дед. С чем бы я пришла к барону? Ее голос дрогнул от сдерживаемого возмущения. С легендой нас бы выставили за порог. И вы... Решились на кражу свитков. Холмс перешел в наступление. Исполнителем был Тобиас. От неожиданности Овьен вздрогнул. Нет. Голос леди зазвенел, как натянутая струна. И имени того, кто это сделал ради нашей части, вы не узнаете. По крайней мере, не от меня. И чуть смягчившись добавила. Он благородный человек, а не фор. Лей стрит недоверчиво фыркнул, видимо, вспомнив идеально вырезанный круг в стекле двери. Получив свитки и убедившись, что честное имя Марата можно восстановить, вы сделали все, чтобы именно Тобиаса пригласили реставрировать замок. Холмс чуть наклонился вперед. — Как вам это удалось? — Это дело мое, и Ричарда Грейфса отрезала леди. Я не стану это обсуждать. — Хорошо. Холмс пожал плечами. — Тогда объясните, зачем понадобилась вся эта игра с исчезновением предметов и запугиванием барона? Это знак. Намек, если хотите, с достоинством ответила она. Сокровище должно вернуться тем, кому принадлежит. Эрбалет, Лицо Холмса стало строгим, как у судьи. Это покушение, леди Кронфилд. И вновь тишина. Холмс глубоко вздохнул. Теперь, когда все карты вскрыты, перед нами задача с тремя известными и решение ее в ваших руках. Он достал трубку, но так и не закурил. Если отбросить условность, у нас нет преступления как такового, продолжил он. При одном условии, конечно, он пристально взглянул на леди. Свитки необходимо вернуть. «Мы не собирались их присваивать. Нам нужно было выиграть время, чтобы оттянуть публикацию в прессе до того, как вы вернете крест», – уточнил я. «Да, доктор, это был единственный способ» отмыться от той грязи, с которой смешали наше частное имя столько лет назад. Нам было доверено спасти святыни, мы же должны их и вернуть, мы!» В глазах ее появился какой-то нездоровый, почти безумный блеск, а не какая-то там археологическая экспедиция. «Извольте!» – обиженно протянул месье Авьян. Холмса решительным движением руки остановил его протест. И сэр Эдвард обратился Холмс к барону. Помнится, вы говорили о проклятии, которое давно пора снять. Я обещал вам, что пришел с миром, так давайте заключим его». «Вы готовы расстаться с реликвией?» Барон медлил, но, наконец, кивнул. «Но ее некому передавать», — вмешался Авьян. «Ордена тамплиеров более не существует». «Не нахожу решения более достойного, чем...» Голос Холмса был спокоен передать святыни Британскому музею. Эти реликвии – не частная собственность. Они принадлежат истории. Леди Кронфилд и сэр Эдвард обменялись взглядами и молча кивнули. «Вот и прекрасно», – подытожил Холмс. Э, «Простите, что не представил вам еще одного нашего гостя». Инспектор Лейстрит, к вашим услугам. Лейстрит коротко поклонился. Инспектор, вам предстоит официально оформить передачу этих реликвий от анонимного благотворителя. именно ни одной из сторон не должны попасть в отчеты. И еще одно, повторяю, свитки нужно вернуть. Леди Кронфилд ответила мгновенно. «Они будут у вас утром, инспектор!» Лейстрид согласно кивнул. «Имена забудутся!» — почти шепотом произнес Холмс. «А честь останется!» С этим трудно было не согласиться. «А теперь, господа!» Потирая руки, произнес он, если возражений нет, я, наконец, позволю себе насладиться трубкой. Голова 13. -я. У камина. Прошло почти два месяца с момента нашего возвращения из Гоудхёрста. Весна постепенно вступала в свои права. Холод отступал, но на смену ему приходили туманы, клубившиеся над городом с рассвета до самого полудня. Лондон все чаще накрывала белая пелена, оседавшая на мостовые и скрывавшие верхушки фонарей. Мы сидели у камина в нашей уютной гостиной на Бейкер-стрит. Холмс был в превосходном настроении. Час назад ему доставили посылку от сэра Эдварда. Большую, аккуратно перевязанную лентой коробку с великолепным константинопольским табаком. Она уже была вскрыта, и в комнате висел густой аромат дыма с легким привкусом ладакии. «Превосходный табак, Батсон!» — с восторгом произнес Холмс, протягивая мне коробку. Угохеть! Великолепный букет!» Я достал свою трубку с наслаждением, вдохнул терпкий аромат и закурил. Однако, едва сделав первую затяжку, не удержался. И «Холмс...» Вы так, кстати, напомнили об этом деле. Я давно хотел спросить. «О чем?» Холмс вопросительно приподнял брови. «О многом. Я поднялся с кресла и зашагал по комнате. Мне многое непонятно в этом деле». Холмс, сцепив пальцы в замок, внимательно следил за мной, чуть склонив голову на бок. «Ну, во-первых, начал я. Так и осталось загадкой. Зачем вы ездили в Тамбридж Уэллс? Вы упоминали о встрече с профессором Линье. Что именно вы хотели от него узнать?» Холмс с легкой усмешкой наблюдал за моими перемещениями. «Присядьте, Ватсон, вы меня уже укачали». Я опустился в кресло, вытянул ноги к камину, а Холмс, с видимым удовольствием выпуская дым, заговорил. «Профессор Линье мой старый знакомый, мы сотрудничали не раз. Если речь заходит о старинных постройках, их тайниках, потайных ходах, скрытых ловушках, лучшего консультанта просто не найти». Холмс откинулся на спинку кресла, явно настроившись на долгий разговор. Помните, как сэр Эдвард рассказывал нам о призраках, шорохах и хлопающих дверях? Его страх не был наигранным, особенно после случая с арбалетом. Его действительно доводили до пани. Что говорить о нем, если даже вы оказались подвержены этим страхам? Согласитесь, было неуютно оставаться в замке без меня. Я протестующе взмахнул рукой, но Холмс лишь рассмеялся. Вы ведь тоже слышали шаги, хлопания дверей, даже признались, что ждали выстрела из арбалет. Разве это вы? Недостаточно, чтобы понять, за всем этим кто-то стоит. Кто-то, кто знал замок куда лучше, чем мы с вами, и умел этим знанием воспользоваться. Арбалет не мог выстрелить сам. Кто-то запустил этот механизм. «И чем же вам помог линия, спросил я, с трудом сдерживая любопытство. Знаниями, Ватсон. Он помог раскрыть секреты замка. Чертежей у него не было, признался Холмс, но он много лет посвятил изучению подобных построек. Его особенно интересовали замки Германии, а по утверждению самого Линья, замок Грейвсов как раз и строили немцы. Почти в каждом из таких замков имелись потайные коридоры, скрытые лестницы, ложные стены. Он подробно описал мне, как они устроены, где можно укрыться за фальш-панелями, а в других незаметно переходить из комнаты в комнату, не выходя в коридоры. Холмс стряхнул пепел в камин и принялся набивать трубку заново. «Человек, который играл против нас, прекрасно знал все эти уловки. Он не просто пугал барона ночными представлениями, он всегда знал путь к отступлению». «Каменщик», — предположил я. «Именно», — кивнул Холмс. «Когда я оказался в Тамбридж-Уэлси, я сделал запрос и получил ответ». Тобиас – великолепный реставратор, причем не просто добротный мастер, а настоящий знаток средневековой архитектуры. У него огромный опыт, но обычно он лишь руководил работами, а здесь принялся за дело лично. Это сразу привлекло мое внимание. А почему миссис Кронферд Выдавала его за племянника. Холмс задумчиво поводил пальцами по мундштуку трубки. «У меня нет точного ответа», — признался он. Она утверждала, что это ее личное дело, не подлежащее обсуждению. «Я думаю, всему виной, сэр Ричард Грейвс». С леди Кронферд их связывали глубокие отношения, а Грейвсы всегда были людьми замкнутыми, скрытыми, враждебными. Любое вторжение в их личную жизнь было недопустимо. Помните, как нас встретил Джеймс? Если бы не крайние обстоятельства, мы бы никогда не попали в этот замок. Холмс снова прикурил трубку, и в его глазах мелькнуло что-то вроде сочувствия. Возможно, леди считала, что сын, даже взрослый, мог стать препятствием на пути к сближению с Ричардом. Вот и скрыло его существование. И Тобиос попал в замок как племянник, подытожил я. Пристроив племянника, они закрыли вопрос, а после смерти Ричарда вскрылось завещание. Леди Кронфилд не оставалось ничего другого, как сохранить вымышленный статус. Он замолчал, глядя в огонь. Я тоже молчал. В голове постепенно выстраивалась целая мозаика из догадок, легенд, семейных тайн и людских страстей, сплетенных в единый клубок, который распутать оказалось по силам лишь Шерлоку Холмсу. Табак тлел в трубках. За окном клубился весенний туман, и в этот момент казалось, что все ужасы Гоудхерста остались где-то за гранью этого уютного вечера. «Поразительно, Холмс!» — вырвалась у меня. «Чем больше я думаю об этом деле, тем больше убеждаюсь. Иногда семейные тайны страшнее...» «Любых преступлений?» Холмс усмехнулся. «И куда сложнее их раскрывать, Матсон, семейные скелеты прячут гораздо глубже, чем трупы. Запомните это». Я молча кивнул. Мудрость этого короткого замечания мне предстояло осмыслить еще не раз. Однако список вопросов был далеко не исчерпан. «А сэр Эдвард?» – потянул я за следующую нить. «Не думайте, Холмс, что вам удалось меня одурачить. Он бежал из замка, и вы знали об этом. Может быть, даже сами позволили ему исчезнуть» придвинувшись ко мне и выпустив клуб дыма, Холмс проговорил и почти шепотом. «Ватсон, вы делаете поразительные успехи. Еще немного, и вы сами начнете раскрывать преступления». Он замолчал, а потом, выдержав театральную паузу, добавил «Я действительно...» «Имею отношение к исчезновению сэра Эдварда». Я его организовал. Мне вспомнились первые дни нашего знакомства. Точно таким же тоном Холмс тогда сказал, «Я действительно имею прямое отношение к преступному миру. Я сыщий». Я понял, что все-таки меня опять одурачили. Зачем? Только и смог выдавить я. Дело в том, гений дедукции вновь стал серьезен, что барон типичный представитель своего рода. Вы и сами заметили, что от него можно ждать чего угодно – Помощи от него никакой, а вот помешать расследованию, Холмс махнул рукой. Стоило мне выйти, как он тут же цеплялся за вас, как ребенок за юбку матери. Да, и была еще одна причина. Я хотел сбить с толку наших таинственных оппонентов. Когда снаружи ломятся воры, лучше всего начать ломиться изнутри. «Но куда вы его отправили? В Лондон?» «Нет, он все время оставался в замке. Когда я вернулся ранним утром, вы еще спали, он вышел ко мне, лица на нем не было, он не сомкнул глаз всю ночь». «Ну Но как вы убедили его исчезнуть?» Холмс расплылся в довольной улыбке, почти как ребенок, устроивший удачный розыгрыш. Я вовсе не убеждал его. Его убедила крыса. Опять каменщик? Нет, мой дорогой друг, крысу в его комнату подбросил я. Мне нужен был весомый аргумент, и надо признать, он сработал. Я спрятал барона в секретных покоях замка. О них мне рассказал профессор Линье. Я знал, где скрыт проход. А Джеймс? Он присоединился к хозяину на следующий день. Наш нервный друг от одиночества едва не сошел с ума. Пришлось звать Дворецкого. Он очень выручил меня Бац! Дело уже было практически раскрыто, и к тому времени мы как раз назначили тот самый ужин. Я не знал, обижаться ли мне на Холмса за эту выходку или вновь признать гениальность его плана. Холмс, словно прочитав мои мысли, добавил. К тому моменту барон уже получил от меня личное приглашение на ужин. Всё было готово к финалу. Я натянуто улыбнулся. «Восхищаюсь вами, Холмс!» «Не стоит, друг мой, я лишь следовал своему принципу. Каждый должен сыграть свою роль и выйти на сцену в нужный момент». «Но, Холмс!» – я чуть поддался вперёд – Остается еще один вопрос, который не дает мне покоя. Что все-таки двигала Леди Кромферт? Ее поступки казались мне слишком хаотичными. Вломиться в дом овьена, похитить свитки, хотя проще было бы просто попросить, почему она так спешила. Холмс задумчиво повертел в руках потемневший мундштук. Женщины вообще плохо укладываются в рамки логики, друг мой, а уж такие, как леди Коронферд, тем более. Ее поступками двигала не жажда мести и даже нежелание восстановить честь семьи. Она воевала за себя, за право избавиться от гнета проклятия, которая, как она свято верила, тяготила ее рот. Он сделал глубокую затяжку, на мгновение задумался, а затем продолжил. Сами свитки могли быть опубликованы и без ее участия. Имя Марата Кронферда было бы оправданной историей, но леди Кронферд убедила себя, что только если... Реликвии вернуться к ордену ее руками, тогда древнее проклятие падет. Для нее это была не просто борьба за правду, а нечто большее, акт личного искупления. И ради этого она шла на все, не считаясь ни с методами, ни с последствиями. Холмс стряхнул пепел в камин. Впрочем... Она оказалась женщиной разумной. Посмотрите, с какой легкостью она согласилась передать реликвии британскому музею. Для нее было важно восстановить честь рода, а владеть этими предметами ей было вовсе не обязательно. Я кивнул, переваривая услышанное. «Но, сэр Эдвард, я всегда считал, что настоящие коллекционеры...» не расстаются с любимыми сокровищами, почему он так легко согласился с вашим предложением. Холмс покачал головой. Барон человек одинокий. Он называл этот крест Святым Гралем, прекрасно, сознавая его ценность как экспоната. Но заметьте, за все годы не он, не его покойные родственники. Ни разу не показывали эту святыню ни одной живой душе. У сэра Эдварда нет наследников. Когда-нибудь замок превратится в музей, и все его содержимое станет частью истории древнего рода Грейвсов. Крест – всего лишь один из экспонатов. И барон понимал, что именно эта реликвия далеко не самая светлая страница этой истории. Передача ее музея стала для него своеобразным отпущением грехов. Он замолчал, выпуская тонкую струйку дыма, и тишина в комнате стала почти уютной. Лишь потрескивали поленья в камине, да за окном, вероятно, снова колубился вязкий лондонский туман. — А почему сэр Ричард Грейвс пожелал огласить завещание лишь на 101 первый день после смерти? — Ну, мой друг развел руками, — вы требуете от меня слишком многого. Вы же теперь... «Имеете представление о роде Греевсов?» Кто может заглянуть им в голову? Ричард был типичным представителем своего рода. Их поступки порой совершенно непредсказуемы. И выпустив последний клуб дыма он подытожил. «Может быть, это тоже какое-нибудь суеверие?» После сказанного он закосил трубку и неожиданно предложил. «Давайте выберемся в город, Ватсон!» «Прошло два месяца, а я так и не успел как следует отдохнуть. Это странное дело. Отняло у меня слишком много сил». «Что ж, давайте встряхнемся. Что предпочитаете?» «Отличный ужин!» «Бутылку достойного вина. Это нам точно не повредит, тем более, что у нас есть прекрасный повод». «И какой же Холмс?» – улыбнулся я. Мой друг лукаво прищурился. «Сегодня утром я получил телеграмму из Брайтона, управляющий лондонским банком мистер Кроундорф». Готов встретиться с вашим племянником и назначил ему интервью. Он взял с подставки шляпу, ловко подбросил ее в руке и небрежно метнул мне перчатки. Сообщите об этом Артуру.